Глава двенадцатая. Битва. Стадия духовного движения? Многие люди удивились, посмотрев на боевую площадку. Множество взглядов было направлено на Тань Цинь Шаня. Неудивительно, что он посмел бросить вызов Лю Яну, ведь он тоже достиг стадии духовного движения. Ничего себе! Су Лин был шокирован и с завистью посмотрел на спину Тань Цинь Шаня. Ранее в земном классе Было лишь три человека, достигших стадии духовного движения – Му Чень, Лю Ян и Му Юань. Но Тан Цинь Шань стал четвертым. Му Чень немного покачал головой. Очевидно, что Тан Цинь Шань довольно талантлив, раз он был номер один в земном классе восточного филиала. Самое главное, что его семья не была богата, и все, чего он достиг, было получено им самим. поэтому Мучень уважал Тан Цинь Шаня. Человек, достигший всего самостоятельно, имел право вести себя высокомерно. «Ох, так вот почему ты стал настолько храбрым. Оказывается, ты достиг стадии духовного движения». Немного ошеломленно, с насмешкой, сказал Лю Ян. Тан Цинь Шан ничего не сказал. Его пристальный взгляд становился жестче, а темно-желтая духовная энергия на его руках начала расти. Люян холодно посмотрел на Тана Циншаня и протянув руку позвал его: "Нападай, не говори потом, что я не дал тебе шанса". Какой же он высокомерный. Увидев, как себя вёл Люян, Су Лин со стальными были в гневе. Но как только Су Лин начал проклинать Люяна, Тань Циншань, сильно толкнувшись от земли, как гепард побежал к Люяну, ударяя его в грудь. Лю Ян посмотрел на приближающегося Тань Цинь Шаня и вздохнул. Пламенная красная духовная энергия окутала его руки. Он не пытался избежать атаки, вместо этого он сжал пальцы в кулак и атаковал Тань Цинь Шаня. Их обоих окутал взрыв, спровоцированный их атаками. Когда пыль рассеялась, показались две фигуры. Из-за мощи атаки Лю Яна Тань Цинь Шаня отошел на несколько шагов. Люян даже не сдвинулся с места. Тань Циншань стабилизировал своё положение. Тёмно-жёлтая духовная энергия на его руках стала плотнее. Вся его рука была тёмно-жёлтого цвета и выглядела словно скала. Горный кулак. Тань Циншань побежал снова, однако хотя его скорость и снизилась, его грубая сила возросла. Из-за этого многие люди с тревогой посмотрели на Люяна. Бум. Роги Тан Циншаня были похожи на скалы. Тем не менее, как только Тан Циншань нанёс удар, лицо Лю Яна осталось таким же холодным. Пламенная красная духовная энергия обернула его ладони, и он заблокировал удар Тан Циншаня. Взрыв, сформированный двумя духовными энергиями, поглотил всю боевую площадку. Люди, находившиеся по соседству, также чувствовали огромное давление. Тан Циншань довольно хорош. Он в состоянии бороться с Лью Яном, атакуя раз за разом. Псу Лин был вне себя от радости, когда увидел такое жестокое противостояние. Однако Тань Цинь Шань совсем недавно достиг стадии духовного движения. Он не сможет победить Лью Яна. Покачала головой Тань Цинь Эр. Хотя ей не нравился Лью Ян, она должна признать, что он силен. Должно быть, Тань Цинь Шань практикует горное искусство. Это обычное духовное искусство высшего ранга Северной духовной академии. Однако Люян, скорее всего, практикует святое духовное искусство низшего ранга под названием Солнечное пламя, сказал Му Чэнь, посмотрев на боевую площадку. Услышав то, что сказал Му Чэнь, Су Лин начал сожалеть. Он надеялся, что танценьшань сможет победить. Ведь если бы он победил, то Люян перестал бы вести себя столь высокомерно. Пока они разговаривали, обстановка на боевой площадке достигла апогея. Лицо Тан Цинь Шаня стало тёмно-красным. Было заметно, что он достиг предела, а его атаки стали всё более походить на атаки дикого зверя. Тан Цинь Шань снова атаковал. Удар, нёсший себе огромную силу, был направлен прямо в живот Лю Яна. Но в тот момент, когда удар должен был достигнуть цели, Лю Ян, используя странную технику движения, отошёл назад. тем самым избежав самого сильного удара Тан Циншаня. Когда атака Тан Циншаня не достигла цели, он понял, что действовал слишком неосторожно. Он посмотрел на Лю Яна и заметил, что Лю Ян начал холодно улыбаться, глядя на него. Кулак солнечного пламени. На пальцах Лю Яна собралась пламенная красная духовная энергия и со скоростью звука полетела в Тан Циншаня. Эта атака ужасающей мощи. прошла сквозь защиту Тан Циншаня и ударила его в грудь. Подобное пламенное духовное энергия вступило в контакт с грудью Тан Циншаня и сильно ранило его. Из-за чего Тан Циншань отлетел на несколько метров и вырвал кровью. Увидев, что случилось на боевой площадке, зрители тот же начали шуметь. Тан Циншань вытер кровь с рта и стиснул зубы. Духовная энергия Лю Яна была намного сильнее его собственной. Лю Ян холодно посмотрел на беспомощного Тана Циньшаня и даже не думал останавливаться. Оттолкнувшись от земли, он подпрыгнул и ударил ногой Тань Циньшаня. Тан Циньшань неловко перевернулся и кое-как избежал удара Лю Яна. Его лицо побледнело. Он не ожидал, что Лю Ян не остановится, даже когда противник будет побежден. Однако он тоже был упрям. Раз Лью Ян действовал так жестоко и высокомерно, он не стал принимать поражение и лишь с отчаянием смотрел на Лью Яна. «Значит, в тебе все еще осталась капля гордости?» Увидев, как вел себя Тан Цинь Шань, Лью Ян покачал головой и начал смеяться. Его взгляд похолодел, и, оказавшись справа от Тан Цинь Шаня, он ударил ногой, окутанной пылающей красной духовной энергией, прямо в грудь Тань Цинь Шаня. Отлетев примерно на десять метров, Тань Цинь Шань чуть было снова не вырвал кровью, но с трудом все же смог проглотить ее. «Твою мать, ты хоть немного совести имеешь! Какого хрена ты все еще бьешь его, если он уже победил?» Увидев, как вел себя Лью Ян, многие студенты восточного филиала разгневались и начали кричать на него. «Сокин сын!» – в гневе прокричал Солин. Услышав, как его проклинает восточный филиал, Лю Ян лишь закатил глаза. Мало того, что он не остановился, он снова сильно пнул Тан Цинь Шаня. Однако в этот раз Тан Цинь Шань никуда не улетел. Все из-за того, что перед ним появился молодой человек, и мощная атака Лю Яна была заблокирована его рукой. «Мучень?» Увидев знакомого человека, Тан Цинь Шань был поражен. «Ты в порядке?» Повернулся и спросил мучень. Тан Цинь Шань утвердительно покачал головой и глазами, полными гнева, посмотрел на Лю Яна. «Ты уже очень силен, раз можешь бороться с ним, только достигнув стадии духовного движения. Потренируйся еще немного, и ты ему не уступишь», сказал мучень с улыбкой. Он знал, что Тан Цинь Шань хоть и выглядел спокойным, но внутри был упрямый горд. Поэтому он и не сказал ему принять поражение. иначе бы гордость Тань Циншаня пострадала. Спасибо. Услышав слова Мученя, Тань Циншань успокоился. Он посмотрел на парня с нетрозимой улыбкой и из благодарности прошептал: "На этот раз он твой. В будущем я определённо заставлю его страдать". Сделав небольшую паузу, он дополнил: "Ты намного сильнее меня. Пожалуйста, помоги Восточному филиалу занять первое место". Закончив говорить, он обернулся и ушёл прочь. Мучень посмотрел на танцы Нишани, когда тот ушёл и, повернувшись к Лю Яну, сказал, «Я буду твоим противником». Лю Ян посмотрел на мученья глазами, полными жестокости. «Я не заставлю тебя скучать». Атмосфера на арене стала напряжённой. Многие студенты отвлеклись и посмотрели на площадку, где собирался начаться самый ожидаемый бой. Бой между сильнейшими людьми земного класса Северной духовной академии. Глава 13. Битва против Люяна. Вокруг боевой площадки собралось множество людей, ожидающих начала сражения между двумя самыми сильными студентами земного класса Северной духовной академии. Этот МуЧэнь наконец-то готов сражаться. Интересно, будет ли он достойным противником Люяна? В группе западного филиала находилась пара студентов небесного класса, с любопытством наблюдающих за двумя студентами на боевой площадке. Им было очень любопытно, какой силой обладает МуЧэнь. В конце концов, он единственный, кого призвали в духовный путь. Если бы МуЧэня не изгнали из духовного пути, то они не были бы ему соперниками. Возможно, даже гений Лю Мубая был бы слабее. Подумав об этом, они сразу же посмотрели на Лю Мубая перед собой. Но остались тихими, никто не смел говорить таких вещей. Услышав слова студентов рядом, Лю Мубай лишь холодно улыбнулся. Выбор духовного пути всегда распределяется случайно. Но должно быть изначально должны были призвать брата Лю На произошла ошибка и призвали мучения. Не зря же мучения изгнали, сказал парень рядом с Люмабаем. Услышав эти слова, студенты рядом кивнули. Они были не согласны с тем, что Люмабая, находящегося на самой вершине Северной духовной академии, не призвали в духовный путь, но призвали мучения, который смог пройти лишь полпути. Хунлин, как ты думаешь, кто победит? улыбнувшись, спросил Люмабай. очаровательную девушку в красном платье. Хун Лин посмотрела на боевую площадку на мгновение, задержавшись взглядом на мучения. Сейчас он стоял гордо, без единого намека на лень. Он очень сильно изменился. Они оба на начальной фазе стадии духовного движения. Ли Ян практиковал святое духовное искусство низшего ранга «Палящее солнце», принадлежащий клану Лю. Однако отец мучения – Также территориальный лорд. Духовное искусство, которое он дал ему, не может быть посредственным. Значит, здесь они равны. Немного ленивое выражение лица Хун Лин стало еще очаровательнее. Однако Лю Ян обладает духовным пульсом человеческого уровня. Если он будет использовать его, то его сила будет эквивалентна средней фазе стадии духовного движения. И из-за этого мучень может оказаться в невыгодном положении. Услышав это, Лю Мубай улыбнулся. Он посмотрел на мучение и сказал, «Способности Лю Яна неплохи. Все нормально, если мучень проиграет. Фактически, мне просто любопытно, почему его призвали в духовный путь». Хун Лин мельком взглянула на него. Кажется, что Лю Мубай питал неприязнь к мучению из-за духовного пути. Он был гордым и полагал, что является самым выдающимся человеком среди молодого поколения в Северной Духовной области. Именно его должны были призвать в духовный путь. Но случилось нечто неожиданное. «Если он не сможет победить Люяна, тогда я буду разочарован», сказал Люмоба и плотно жал кулаки. На ограждение тут же появился отпечаток его рук, а его взгляд был холоднее льда. Он не мог терпеть людей, которые крадут у него что-то прямо из-под носа. «Брат Мо, удачи!» Брат Моу, займи первое место в земном классе для Восточного филиала. Окружающие студенты Восточного филиала взволнованно посмотрели на двух студентов на боевой площадке. В течение двух лет Восточный филиал всегда подавлялся западным. Не имело значения небесный класс или земной, западный филиал оказывал на них такое давление, что они не могли поднять даже головы. Но сейчас, наконец-то, появился человек которым может преподать урок западному филиалу. «Кучка идиотов!» Услышав, как кричали студенты восточного филиала, Лю Ян сразу же разозлился. Он посмотрел на мучение и сказал, «Я и правда хотел бы увидеть их лица, когда ты проиграешь». На его слова мучение обратил ни малейшего внимания. Он лишь вытянул руку и, улыбаясь, сказал, «Боюсь, ты этого не увидишь». «Ты слишком самоуверен». Лёй Ян был разгневан, он ужал кулаки, и пламенная красная духовная энергия окутала его руки. Затем он оттолкнулся от земли и, словно гепард, побежал к мучению. Окутанный пламенно-красной духовной энергией кулак приближался к мучению. Духовная энергия была столь сильна, что, казалось, прямо разрывала воздух. Мучень наклонился, и темно-черная духовная энергия начала окутывать его пальцы. Как только духовная энергия окутала пальцы, Му Чен яростно ударил одним из них прямо в запястье Лю Яна. Му Чен не сдерживался, но и Лю Ян не был слабоком, не зря же он был первым в земном классе. Он немедленно разжал кулак и тыльной стороной ударил Му Ченя. Прозвучал звук столкновения, когда обе духовные энергии столкнулись, а они оба сделали больша шага назад. Ты правда хочешь конкурировать со мной в плотности духовной энергии? Лю Ян холодно засмеялся, и пламенная красная энергия окутала его ноги. Сила его духовной энергии была во много раз сильнее духовной энергии Тан Циньшаня. «Свист!» Когда духовная энергия окутала ноги Лю Яна, его скорость также увеличилась. Те, кто наблюдал за этим боем, никак не могли уследить за его движениями. Полагаясь на эту скорость, он сразу же свирепо атаковал. «Банк, банк, банк!» Лю Ян, казалось, бил мучения со всех сторон. Кулак, нога, локоть. Большое количество жестоких ударов накрыло мучения. Возле боевой площадки множество студентов были шокированы жестокими ударами Лю Яна. Даже Тань Цинь Шань был серьезен. Плотность духовной энергии Лю Яна почти ничем не уступала плотности энергии на средней фазе стадии духовного движения. Плюс ко всему... Он также практикует святое духовное искусство, из-за чего мощь его атак была шокирующей. Су, Лин и остальные сразу же стали взволнованы и удивлены. Лью Ян казался действительно сильным человеком. «Не волнуйся, мучень не проиграет так легко». Тань Цанера посмотрела своими красивыми глазами на боевую площадку и улыбнулась. Она была на средней фазе стадии духовного движения, поэтому она ясно видела все движения Лью Яна. Хотя Лю Ян двигался словно ураган, но мучень стоял неподвижно, словно скала. Многие люди смотрели на мученья, находившегося в самом центре огня. Он спокойно или уклонялся, или отражал все нападения Лю Яна. Казалось, он отлично видел все его движения. Как ожидалось от человека, который участвовал в духовном пути, руководитель Сяо посмотрел на боевую площадку и был восхищен. Мучень полностью спокоен. и видит каждое движение своего противника. «Можно сказать, что он ведет себя как человек, пришедший множество битв», — кивнул учитель Мо. «Если у человека слабая духовная энергия, он всегда может увеличить ее, однако укрепить свое сердце и ум не так просто. У него правда хорошее восприятие, он отлично видит все недостатки Люяна. Можно сказать, что он использует некоторые приемы, чтобы компенсировать недостатки в силе». Так как он использует такие приемы, значит, его сила уступает Лю Яну. Если Лю Ян соберет всю свою энергию для одной атаки, Му Че не сможет ему противостоять», — сказал учитель Си. Как учитель он был не только силен, но также обладал отличным восприятием. Руководитель Сяо и учитель Мо кивнули, выслушав учитель Си. «Все было так, как и сказал учитель Си, но... Правда ли, Му Че все время лишь уклоняется?» Внезапно из огня раздался крик. Все увидели, как мучен начал атаковать. Два его пальца, покрытые тёмно-чёрной духовной энергией, были остры, любо вонжа. Словно молния, он ударил Люяна, совсем не заботясь об окружающем его огне. Крик прекратился и вихрь огня сразу же потух. А Люян сделал несколько шагов назад. Одежда на его плече из-за удара мученя была полностью разорвана. Студенты, стоявшие вокруг боевой площадки, сразу же начали переговариваться. Что восточный, что западный филиал, каждый был удивлён, ведь никто не ожидал, что Люян, лишь мгновение назад атаковавший с огромной мощью, будет потеснён мучением. Ты. Люян выглядел подавленным, Еще чуть -чуть, и ещё чуть-чуть у него польются слёзы. Он посмотрел на мучения и вздохнул. Вся его духовная энергия начала собираться в его правой ладони. Собравшись на ладони, духовная энергия начала быстро сжиматься и приняла форму небольшого солнца размером с кулак. Периодически начали появляться сильные колебания энергии. Многие студенты, увидев такое зрелище, были шокированы. Очевидно, что Лю Ян использовал всю свою энергию для этой атаки. Му Чинь посмотрел на Лю Яна, и его взгляд стал холодным. Он начал циркулировать духовную энергию, Согласно великому искусству Пагоды, и тёмно-чёрной духовной энергией из его моря духовной энергии начала уплотняться и собираться в его ладонях. Первый уровень, пятый уровень, десятый уровень, тринадцатый уровень. Ладони мучения были окутаны тёмно-чёрной духовной энергией. Огромная мощь исходила от его ладоней, а колебания духовной энергии давно превысили колебания духовной энергии Люяна. Когда духовная энергия достигла 13-го уровня, мучений остановился. Практикуя великое искусство пагоды, он постепенно увеличивал предел усиления своей духовной энергии. Мичунь прищурился, а его взгляд был похож на колющий нож. В его море духовной энергии послышался тихий звук взрыва, и тело мучения начало сильно трясти. 18-й уровень. Тёмно-чёрная духовная энергия яростно вырвалась из тела Мученя. Давление, исходящее от неё, мгновенно подавило духовную энергию Люяна. Какая мощная духовная энергия! Руководитель Ся, учитель мой и учитель Си были поражены. Эта духовная энергия была эквивалентна духовной энергии на средней фазе стадии духовного движения. Они чувствовали, что эта духовная энергия была очень сильная и жестокая. Духовное искусство никак не могло быть причиной такой ужасающей энергии. Мучень, ты ищешь смерти. Когда духовная энергия Люяна была подавлена, он был шокирован. Затем он сердито крикнул и пошёл вперёд. Все зрители видели, как его тело было окутано пламенно-красной духовной энергией. Пламенно-красная духовная энергия сформировала путь на теле Люяна, который был похож на красную змею. Духовный пульс Множество зрителей вскрикнули. Никто не ожидал, что Ле-Ян будет вынужден использовать духовный пульс. Но из-за этого бой снова будет в его пользу. Глава 14. Средняя фаза стадии духовного движения. Как только появилась пламена красная змея, духовная энергия вокруг Ле усилилась, а маленькое солнце удвоилось в размерах. Казалось, вся мировая духовная энергия начала собираться около Лю Яна. Многие студенты возле боевой площадки стали серьезными. Очевидно, что Лю Ян вкладывает всю свою духовную энергию в эту атаку. Он планирует сокрушить мучения этой атакой. Су Линь с остальными, наблюдая за тем, что происходит на боевой площадке, начали нервничать. Даже Тан Цэнь Эр затрепетала. Лю Ян был настолько силён, что его силу можно сопоставить с силой небесного класса. Посмотрим, сможешь ли ты выдержать эту атаку. Лю Ян мрачно улыбнулся мученя. Он побежал словно ураган, а его пламенно-красная духовная энергия светила так ярко, что казалось, затмевала солнце. Лю Ян двигался с сумасшедшей скоростью. Такое ощущение, что он телепортировался прямо к Мученю и направил на него удар. Маленькое солнце из духовной энергии полетело прямо в Мученя. Удар пламенного солнца. От этой атаки поднялся сильный ветер, заставивший одежду и чёрные волосы Мученя развеваться. Однако в глазах Мученя не было ни намёка на страх, и он лишь спокойно смотрел на Люяна. Все ещё притворяясь бесстрашным, иди ты к чёрту. Лэян был разгневан, но в видео спокойное состояние мучения. Интересно, а будешь ли ты спокоен, когда я унижу тебя перед всеми присутствующими? Ты всё ещё хочешь унизить меня? Мучень посмотрел на приближающегося Лэяна и улыбнулся. Его улыбка была похожа на лёд прямо из преисподней. Боюсь, что ты недостаточно силён. Тёмно-чёрная духовная энергия начала ещё больше окутывать его тело. от этой энергии исходили самые ужасные колебания, которые можно только представить. Эти колебания духовной энергии руководитель Сяо и оба преподавателя сильно удивились. В средней фазе стадии духовного движения колебания духовной энергии действительно были на уровне средней фазы стадии духовного движения. Похоже, учень совершил прорыв. Этот парень ужасающий талантлив. В группе студентов западного филиала каждый был серьезен. Достигнув средней фазы стадии духовного движения, даже в небесном классе, он будет одним из сильнейших. Они были подавлены. Кто бы мог подумать, что студент земного класса достигнет этой стадии развития. Все-таки не зря мучения призвали в духовный путь. Люму Бай не повел и глазом, видя такие изменения. Он лишь холодно смотрел на боевую площадку. В нём на чёрной духовной энергии оказалась било ручём измучения. Его правая рука была полностью окутана ею. Он вытянул руку и ударил кулаком Люяна. Кулак разрушения. Рука мучения была словно копьё. В одно мгновение вся его духовная энергия собралась в кулаке и пронзила воздух. Хотя это лишь обычное духовное искусство низшего ранга, но в руках мучения оно было страшным оружием. Лю Ян был ошарашен, а его атака столкнулась с атакой Мученя. Прозвучал звук столкновения. Красная и чёрная духовная энергия яростно столкнулись. Мощь этих атак была столь сильна, что прямо разрывала воздух. Все уставились на место, где столкнулись обе атаки. Как только красная и чёрная духовная энергия рассеялась, показались фигуры двух человек, отступивших на несколько шагов друг от друга. Один из них был подавлен, пока другой был совершенно спокоен. Они не уступают друг другу. Студенты переглянулись. Это ужасное столкновение так и не выявило победителя. Пока вся арена гудела, Лью-Ян внезапно побледнел. Он согнулся и выплюнул с густо крови прямо на боевую площадку. Как только Лью-Ян вырвал кровью, он сразу же перестал атаковать. Увидев его бледное лицо, каждый студент начал кричать. «Люьян проиграл!» Увидев больного Люьяна и спокойного мучения, каждый понял исход битвы. «Брат Му выиграл! Хорошая работа, брат Му!» «Ха-ха-ха! Мы, восточный филиал, наконец-то заполучили первое место в земном классе Северной Духовной Академии!» В группе студентов восточного филиала Су-Лин и другие были шокированы. Вся арена была полна счастливых возгласов студентов восточного филиала, оказывая давление на студентов западного филиала. Раз Лю Ян проиграл, значит, весь западный филиал проиграл восточному филиалу. Му Юань, Сюи Дун и другие земного класса западного филиала сильно сжали зубы. Они никак не могли поверить в поражение Лю Яна. Однако они должны признать, что Му Чень слишком силен. Они думали, что он лишь на начальной фазе стадии духовного движения. Подумать только, он прорвался к средней фазе стадии духовного движения всего за несколько дней. Услышав, как радуется восточный филиал, Мучень улыбнулся и расслабился. Он посмотрел на Лю Яна и спросил. «Я думаю, что больше нет смысла сражаться, верно?» Лю Ян медленно поднял голову и посмотрел на Мученья. Все эти радостные вопли резали его сердце на кусочки. Его рот начал дергаться, и сам он впал в ярость. Мучень посмотрел на Лю Яна и нахмурился. Пройдя множество испытаний в духовном пути, он ясно чувствовал, когда его подстерегала опасность. «Я убью тебя!» Лицо Лю Яна стало отвратным. Он вытянул руку, и на ней начало собираться огромное количество пламена красной духовной энергии. Выражение лиц руководителя Сяо, учителя Мо и учителя Ся сильно изменились. Учитель Мо крикнул: "Люян, ты что творишь?" Однако, как только учитель Мо крикнул, Му Чэнь побежал к Люяну. Тёмно-чёрная духовная энергия окутала его пальцы, и он нанёс удар прямо в горло Люяну. "Ты!" Люян и подумать не мог, что Му Чэнь так быстро отреагирует. В глазах мучения он не увидел ни малейшего желания помиловать его. Он видел лишь огромную жажду убийства. В этот момент Лю Ян понял, что если он захочет убить мучения, то мучень перед смертью все равно убьет его. Мучень был готов обменять свою жизнь на жизнь врага. Лю Ян тут же запаниковал. Он был не настолько храбр, чтобы торговаться своей жизнью. Поэтому он сжал зубы, и попытался защитить свое горло. Пальцы мучения были словно кинжалы. Мучений ударил прямо по ладоням Лео Яна и пронзил их. Из-за ужасной боли и вида своей крови Лео Ян завизжал словно свинья, а из его рук выпал маленький красный шарик. Мучений отпрыгнул и схватил этот шарик. «Верни мне это!» Увидев, как мучений забирает красный шарик, Лео Ян сразу же побледнел. Му Чэнь проигнорировал его слова и отступил. Внезапно кто-то на огромной скорости подбежал к нему. Почувствовав внезапную атаку, Му Чэнь подпрыгнул и отступил на несколько шагов. Увидев парня возле боевой площадки, он спросил: "Что ты делаешь?" Парнем, подошедшим к Люяну, был Лю Мубай. Он протянул руку и обратился к Му Чэню, отдая эту вещь. Мо учень холодно посмеялся и посмотрел на шарик в руке. Увидев этот шарик, он сразу же широко улыбнулся. Как и ожидалось от маленького лорда клана Лю, ты используешь даже такие грязные трюки. Глава 15. Бусинка разрушающая дух. Ситуация на боевой площадке изменилась в мгновение ока. Когда люди отправились от Шока, они увидели, как Лю Мубай стоял на боевой площадке. Что происходит? Му Чен не обращал внимания на Лю Мубая. Он лишь опустил голову, чтобы посмотреть на предмет в руке. Поверхность бусинки была покрыта мистическими символами. В этой бусинке ощущался сильный поток духовной энергии. Бусинка разрушающая дух Му Чянь провёл своими пальцами по бусинке, выглядевшей как мрамор, и холодно улыбнулся. Бусинка разрушающего дух не используется для культивации. Это мощный разрушительный духовный экспонат. Когда культиватор достигает определённого уровня силы, он может сжать свою духовную энергию до маленькой бусинки. Пользователь должен лишь активировать её и сможет воспользоваться огромной мощью, скрытой в бусинке. Для создания бусинки Разрушающий дух требуется специальный металл под названием Духовное золото. Этот металл чрезвычайно дорогой и редкий. Кроме всего прочего, создать такую бусинку чрезвычайно трудно. Нужно прекрасно контролировать весь процесс создания, из-за чего неудач при создании слишком много. Бусинка в руке Мученя была настолько сильна, что могла причинить вред даже культиватору на стадии духовного вращения. Лю Ян был готов убить его. Вернее, я мне. Лю Ян понял, что совершил ужасный поступок, и его лицо стало ещё бледнее. Он знал, что нарушил правила и будет сильно наказан. Поэтому он немедленно попросил мученя вернуть бусинку. Старший брат, быстрее забери её обратно, у него не должно быть доказательств. Когда Лю Мабай услышал слова Лю Яна, он пристально посмотрел на Мученя. Если он заберёт бусинку, то Мученю не будет доказательств этого нарушения. А так как у них был высокий статус в академии, они могли zamять это дело. Если ты сделаешь хоть один шаг, я такую тебя это же бусинкой. Пока Лю Мабай не начал действовать, Мучень повертел между пальцев бусинку, разрушающий дух, и улыбнулся. На этот раз Лю Ян действительно вёл себя не по-мужски. Верни бусинку, разрушающий дух назад. Иногда нужно идти на уступки, тем более, если это принесёт пользу вам обоим, не правда ли? сказал Лю Мабай серьёзным ученю. Му Чэнь не отдал бусинку и улыбнулся. Что происходит? пришёл учитель Мо и спросил присутствующих. Когда Лю Ян увидел учителя Мо, то сразу же стал белее снега. Он посмотрел на Му Чэня. И попытался сказать ему держать рот на замке. Однако Мучень полностью проигнорировал его и передал бусинку Разрушающий дух учителю Мо. Учитель Мо посмотрел на бусинку Разрушающий дух. Он сразу же помрачнел и посмотрел на Люяна. Его голос, полный гнева, можно было услышать во всей академии. Ты посмел использовать бусинку Разрушающий дух во время поединка? Бусинка Разрушающий дух Множество студентов наблюдали за происходящим на боевой площадке. Услышав о бусинке разрушающей дух, каждый был шокирован. Какой же он ублюдок, хотел использовать бусинку разрушающую дух. Как ожидалось от маленького лорда с самой большой территорией в Северной духовной области, спускает деньги только так. Ха-ха-ха. Звуки ярости и насмешек были слышны со всех сторон. Лю Ян же стал выглядеть еще отвратнее, чем прежде. На этот раз он опозорил не только себя, но и свою семью. Руководитель Сяо и учитель западного филиала Си также пришли на боевую площадку. Учитель Мо отошел и объяснил им ситуацию. Каждый заметил, что руководитель Сяо чувствовал лишь отвращение к Лю Яну. Руководитель, Лю Ян был слишком импульсивен, однако он никому не навредил. Мне кажется, вы должны простить его на этот раз. Спешка сказал Лё Мобай. Всё неэро, вы пытаетесь сказать, что это нужно считать непростительным только после того, когда меня покалечат бусинка разрушающий дух? Улыбаясь, сказал МуЧень. Лё Мобай холодно посмотрел на МуЧеня и сказал: "Тогда что ты хочешь взамен?" "Не то, чтобы я что-то хотел, но в Северной духовной академии есть правила. Мы должны рассматривать этот вопрос в соответствии с правилами академии", сказал МуЧень. Глаза Ли Мобай исверкнули. Но как только он хотел что-то сказать, его прервал руководитель Сяо. Руководитель Сяо посмотрел на учителя Мо и учителя Си и спросил: "Что мы будем делать в этой ситуации?" "Основываясь на правилах, в этот раз Лю Яну не припишут статус небесного класса", подумав, сказал учитель Мо. Лю Ян немедленно изменился в лице. Если он не получит статуса небесного класса, то не сможет бороться за место в пяти великих академиях. Это было бы ударом ниже пояса. Разве это не слишком строго? В нашей Северной Духовной Академии не так много людей может побороться за место в пяти великих академиях. Пробормотал учитель Си. Немного подумав, он продолжил. «И если все-таки наказать его по всей строгости, отец Люяна не будет рад. Хотя мы, Северная Духовная Академия, не боимся его». но портить отношения с самой большой территорией Северной Духовной области не стоит. Однако отец мучения – также территориальный лорд клана Му. «Если мы проигнорируем этот вопрос, то испортим отношения с кланом Му», – сказал учитель Мо. Руководитель Сяо беспомощно покачал головой. Если бы они были обычными студентами, то проблем бы не было. Однако они оба – сыновья территориальных лордов Северной Духовной области. «О-хо-хо, Мучень!» Руководитель Сяо внезапно посмотрел на Мучень и сказал, «Что ты скажешь об этой ситуации?» Мучень увидел улыбку руководителя Сяо и понял, что он хотел сказать, поэтому он улыбнулся и сказал, «Руководитель, Лью Ян действительно действовал опрометчиво. Однако я могу простить его на этот раз, раз я не был ранен». Услышав слова «Мучень», не только руководитель Сяо был потрясен, даже Лью Ян был в шоке. Очевидно, что он и подумать не мог, что Му Чень простит его. Однако, увидев улыбку Му Ченя, его сердце начало бешено колотиться. Этот парень хоть и выглядит как божий оленёнок, но он всегда действует безжалостно. Он всё ещё помнил о том, как Му Чень собирался обменять свою жизнь на его. Однако, так как он нарушил правило, то я заберу эту бусинку в качестве извинений. И тогда мы забудем о сегодняшнем вопросе. Улыбнувшись, сказал Мучинь. Он знал, что сегодняшняя ситуация была сложна для руководителя Сяо и остальных. Однако и оставить все как есть он не мог. Поэтому он хотел убить сразу двух зайцев, забрать бусинку и помочь руководителю Сяо. «Ты!» Когда Лю Яну слышал, что Мучинь хочет забрать бусинку в качестве извинений, его начал переполнять гнев. Бусинка, разрушающая дух, была сделана его отцом для защиты в крайней необходимости. Она была слишком ценна. Мучень посмотрел на Лёй Яна и беспомощно сказал, «Ты против? Тогда пусть тебя накажут согласно правилам Академии». Глаза Лёй Яна начали дергаться. Хотя бусинка, разрушающая дух, была ценна, она была ничем по сравнению с местом в пяти великих Академиях. «Ох, так как тебе понравилась эта бусинка, забирай ее». Очевидно, что Лю Мобай был куда умнее Лю Яна. Он пристально посмотрел на Мучене и холодно улыбнулся. Мучень посмотрел на него и улыбнулся. Он очень хорошо видел жажду убийства, которую тщательно скрывал Лю Мобай. Он явно волнуется куда больше, чем Лю Ян. Так как Мучене станет поднимать шума, то вопрос решен. Однако, если Лю Ян повторит эту ошибку, то Северная Духовная Академия накажет его согласно правилам. Увидев, что мучень согласен, руководитель Сяо немного успокоился. Так как больше не нужно думать об этом вопросе, его уважение к мучению немного повысилось. Лю Мобай полностью покраснел. Он не смел говорить что-то больше. Хотя Северная Духовная Академия поддерживает и нейтралитит в Северной Духовной Области, она не боялась клана Лю. «Спасибо, руководитель». Лю Мобай улыбнулся и сказал мученью. Я должен поблагодарить тебя, Му Чэнь. Так как ты скоро получишь статус небесного класса, я заинтересован в тебе. Надеюсь, мы сможем бороться в будущем. Хотя он и натянул улыбку, многие студенты почувствовали холод, исходящий от него. Синьер Лё, вы меня переоцениваете. Му Чэнь посмотрел на Лё Мобая. На его лице появилась нетрозимая улыбка. Пожав ему руку, он спокойно отошёл от него. Лю Мобай был умным и коварным. Он знал, как быстро нейтрализовать врага. Однако он всё ещё не сравнится с гениями из духовного пути, которые могут убить с улыбкой на лице. На боевой площадке они оба пожали друг другу руки. Хотя они и улыбались, каждый почувствовал нарастающую вражду между ними. Этот мученье, и правда удивительно. Он даже не боится брата Лё За всем происходящим неподалеку наблюдали старшие небесного класса западного филиала. Они не могли не заметить, как повел себя Му Чень. Даже не упоминая о его силе, он был довольно храбрым, раз можно так открыто противостоять Лю Мубая. В будущем он будет стоять на вершине Северной Духовной Академии. Хун Лин, поглаживая свои волосы, посмотрела на парня, стоящего перед Лю Мубаем. Он был совершенно другим человеком, нежели в детстве. Эти изменения очаровывали её. Она и подумать не могла, что этот парень станет таким выдающимся. После того, как вопрос с Люяном был решён, руководитель объявил о результатах соревнований академии. Восточный филиал, конечно же, был в центре внимания. Му Чэнь, Люян, Тан Циншань и другие участники земного класса которые достигли стадии духовного движения, были повышены до небесного класса. Му Чэнь послушал результаты соревнований и потянулся. Он всё ближе к пяти великим академиям. Вопрос, что так и не было улажен в духовном пути, он уладит в пяти великих академиях. Му Чэнь посмотрел на небо и посмеялся. Ци Сян, на этот раз сражение будет отличным. Глава шестнадцатая. Небесный глаз. Соревнования Академии постепенно подходили к концу. Однако исход соревнований заставил всю Академию сколыхнуться. В течение нескольких дней вся Северная Духовная Академия обсуждала самое жестокое сражение на соревнованиях. Мо Чень никогда ничем не выделялся, кроме того, что участвовал в духовном пути. Хотя его семья была довольно известна по сравнению с Люяном, он был не очень известен. Перед матчем между ним и Люяном он сказал, что победит и сдержал своё слово. Однако многие не могли поверить, что он действительно сможет победить. Но произошло нечто удивительное. Му Чэнь, никогда ничем не выдающийся, в дребезги разбил Люяна. Он получил статус небесного класса. Также сохранив статус первого в земном классе Северной духовной академии. Кроме того, все знали, что даже в небесном классе он будет далеко не слабейшим, достигнув средней фазы стадии духовного движения. Многие люди были потрясены, только теперь они поняли, каким на самом деле невероятным был Мучень и что его не зря призвали в духовный путь. В Северной духовной академии в небесном классе состояли только самые выдающиеся студенты. Другими словами, самые слабые в небесном классе уже достигли начальной фазы стадии духовного движения. Каждый студент стремился получить статус небесного класса. Всё из-за того, что после получения этого статуса можно было бы побороться за место в пяти великих академиях. Попасть в пять великих академий чрезвычайно трудно. Во-первых, студент должен быть моложе 18 лет и достигнуть стадии духовного вращения. Только из-за этого множество студентов сразу же отсеивалось. На данный момент в Небесном классе Северной Духовной Академии найдётся максимум человек 5, которые вполне могут достигнуть этой стадии до 18 лет. Несмотря на такие ужасные условия, много талантливых молодых людей, как моль, летящая на огонь, пытались попасть в пять великих академий. Всё из-за силы пяти великих академий. Даже Му Чэнь понимал это. Даже такая большая территория, как Северная духовная область, была не больше муравья в их глазах. Территориальные лорды Северной духовной области были лишь на стадии духа, даже обычные преподаватели пяти великих академий были сильнее. Кроме того, культиваторы в пяти великих академиях одной рукой могут сдвинуть горы и высушить океаны. Без надлежащего обучения даже такие гении, как мой ученик, не смогут достичь вершины мира. Даже неочищенный алмаз засияет после полировки хорошего мастера. Именно такое обучение было нужно Мученю, и это не было тем, что могла дать Северная духовная академия или его отец. Судя по словам Уфэна, если бы мать Мученя была здесь, то она смогла бы обучить его, но таким образом пять великих академий являются стартовой площадкой на пути к сильнейшему миру всего. Ах, вы двое должны поторопиться. Так как вы теперь небесного класса, вы должны усердно обучаться, а не дурачиться. Идя по дороге, покрытой тенью густых деревьев, пробормотала танцонер. Мучэнь посмотрел на прекрасную танцонер и сказал: "Почему ты так нетерпелива? Куда нам спешить, у нас полно времени?" "Какой же ты болван! Если мы не поторопимся, в тренировочном зале займут самые лучшие места", рассерженно сказала танцонер. Мучэнь беспомощно покачал головой. Тань Цинь Шань почесал голову и сказал, «Мучень, нам лучше послушать сестру Цанер и ускориться». Он посмотрел на прекрасную девушку перед ним и весь покраснел, словно помидор. Мучень посмотрел, как Тань Цинь Шань залился краской и удивился. Он рассмеялся и сказал, «Тебе нравится сестра Цанер?» Тань Цинь Шань покраснел еще больше, и большие капли пота начали собираться у него на лбу. «Удар!» Как только Мучень хотел сказать что-то еще, он увидел, как Тань-Ценер в гневе побежала к нему. Она подняла свою стройную ногу и ударила Мученья прямо в колено. «Если продолжишь нести чепуху, я и забью тебя до смерти, понял?» Тань-Ценер приподняла брови и спросила. Из-за боли в колене Мученья лишь усмехнулся, однако он заметил, что девушка была рассержена, поэтому тут же кашлянул и сказал «Ладно, давайте поспешим». Тань Цанер тихо хныкнула. Она пошла вперед и сказала, «Так как вы только достигли небесного класса, вы все еще новички. Будьте внимательны, в небесном классе огромное количество раздражающих личностей. Хоть твой отец и территориальный лорд, Северная Духовная Академия, всем все равно». «Сестра Цанер, я похож на человека, который будет пользоваться своим положением, чтобы угнетать других?» Смея сказал мучень. Тань Цанер на секунду задумалась и кивнула. «Да». «Мучень никогда не говорил о своем отце. Репутация, которую он имеет, была заработана им лично, без посторонней помощи. Просто прими к сведению», – упрекнула его танционер. «Да, и лучше не провоцируй старперов небесного класса. Хотя они и не могут подняться выше, но они все еще сильны». Мучень кивнул. «Он знал, кого танционер называет старперами». Это были студенты, которые не покинули Северную духовную академию и лишены права на вход в пять великих академий. Так как они не могли достигнуть стадии духовного вращения до 18 лет, то они не смогут попасть в пять великих академий. Такие люди вообще не заботятся о правилах академии. Поэтому мало кто решался провоцировать их. Я не люблю провоцировать других, мучень покачал головой и замолчал. Однако танцянер поняла значение этих слов. Он не станет провоцировать кого-то, но если они спровоцируют его, он даст им почувствовать вкус собственной крови. Расслабься. Если что, я защищу тебя. Ей ведь никогда никого не боялась, ты же знаешь, нежно улынувшись, сказала Тан Цянэр. Видя, как легко и непринуждённо Тан Цянэр и Му Чэнь разговаривают, Тан Цяншань мог лишь молча следовать за ними. Три человека в течение 10 минут шли на восток Северной духовной академии. Астана Виушись. Они посмотрели вперёд и увидели большой зал, возле которого стояло огромное количество студентов. Му Чэнь посмотрел на большой зал и удивился. Казалось, что вся мировая энергия собиралась в одном месте, в центре большого зала. Более того, вся энергия здесь была куда плотнее, чем обычно. "Там, наверное, сосредоточающий дух барьер?" спросил Му Чэнь. Тань Цань эр кивнула и гордо сказала: Этот тренировочный зал важное место в Северной Духовной Академии. Только студенты небесного класса могут войти сюда. Северная Духовная Академия заплатила огромное количество денег, чтобы пригласить мастера создания духовных барьеров из пяти великих академий. Во всей Северной Духовной области есть лишь один такой барьер третьего уровня. Сосредотачивающий дух барьер третьего уровня. Сосредотачивающий дух барьер был чрезвычайно важен для культивации. как молодой лорд клана Му, он, естественно, понимал всю важность этого барьера. Клан Му никогда бы не смог установить барьер такого уровня, как этот. Не говоря уже об огромном количестве редких ингредиентов, мастера духовных барьеров в Северно-духовной области нелегко найти. Северно-духовная академия, должно быть, приложила все свои силы, чтобы найти такого мастера. Говорят, что есть сосредотачивающий дух барьер пятого и шестого уровня, Скорость развития возле них просто космическая, взволнованно сказала танцор. Сосредотачивающий дух барьер третьего уровня уже был сокровищем. Трудно представить мощь сосредоточивающего дух барьера шестого уровня. Когда ты попадёшь в пять великих академий, то сможешь увидеть его собственными глазами. А сейчас давайте пойдём дальше. Мученя улыбнулся и пошёл в большой зал. Пройдя через высокие ворота, они попали на огромную площадь. на которой находилось множество каменных столбов с выгравированными надписями. Так как здесь было сосредоточено огромное количество мировой энергии, каждый из символов ярко светился. «Ху!» – Му Чэнь вздохнул. Он почувствовал, как в его тело вошла плотная духовная энергия. Это и вправду сосредотачивающий дух барьер третьего уровня. Сейчас начнется практика. Давайте поспешим. Чем ближе к центру духовного барьера – Чем плотнее духовная энергия, нужно занять хорошее место. Тан Цяньэр потянула за рукав Мученя и быстро пошла к центру духовного барьера. В тренировочном зале было огромное количество студентов небесного класса. Так как Тан Цяньэр была очень известна, многие студенты с трепетом смотрели на неё. Кто этот парень? Почему он так близок к Тан Цяньэр? О, так ты не знаешь его? Это Мучень. Несколько дней назад на соревновании Академии он победил Лю Яна и получил статус Небесного класса, сохранив за собой первое место в Земном классе. Говорят, он уже достиг средней фазы стадии Духовного движения. Средняя фаза стадии Духовного движения? Удивительно. Боюсь, что он один из сильнейших в Небесном классе. Он довольно хорош, однако недостаточно быть лишь бесстрашным в Небесном классе. Эх, кто знает, сколько таких людей как Тан Сяньэр. Зян Ли, Тэн и Юн также достигли средней фазы стадии духовного движения. Кажется, этот парень нарвется на неприятности. Поговорив, студенты посмотрели на другую сторону тренировочного зала, где несколько студентов спокойно сидели скрести в ноги. Однако, увидев танционер с мучением, их лица стали выглядеть уродливо. Поскольку мучень шел рядом с танционер, он увидел множество завистливых взглядов. Он беспомощно улыбнулся. кто бы мог подумать, что танцор настолько популярен в небестном классе. Глава 17. Сосредотачивающий дуб-барьер третьего уровня. Давайте сядем здесь. Танцор проигнорировала всех присутствующих в тренировочном зале и остановилась около золотого каменного столба. Вокруг каменного столба расстилалась каменная платформа с тремя подушками, выглядевшими словно нефрит. Мучаня смотрелся и снова посмотрел на золотой каменный столб. Он был потрясен плотностью духовной энергии, исходящей от столба. Очевидно, что это был один из самых лучших столбов сосредотачивающего дух барьера 3ело. Эффекты от этого столба были куда лучше, чем от других столбов. Этот сосредотачивающий дух столб наверняка изготовлен из сосредотачивающего дух камня. Это действительно сосредотачивающий дух барьер 3го уровня. сказал Мучань с довольным лицом. Сосредотачивающий дух камень оказывал хорошие эффекты при культивировании, но его цена была заоблачной. Использовать сосредотачивающий дух камень для создания сосредотачивающего дух барьера было недёшево. Неудивительно, что многие люди воспринимали духовный барьер как роскошь. Тань Сяньер кивнула и села, скрестив ноги. Вытянув руки, она вдохнула полной грудью. Цяньшань, садись к прокликой здесь. Моу Чэн сел и улыбнулся Цин Шаню. Он знал, что многие люди будут бороться за место в пяти великих академиях, но ему было всё равно. Хоть он и не хочет становиться слишком известным, он не будет сдерживаться, если его спровоцируют, но и провоцировать других сам он не станет. Моу Чэн сидел на нефритовой подушке и чувствовал, как окружающая духовная энергия становится всё плотнее. Поэтому он сразу же начал практиковать великое искусство пагоды. Огромное количество энергии поглощалось его телом и преобразовывалось в темно-черную духовную энергию благодаря великому искусству пагоды. Мучень, несмотря на свое внешнее спокойствие, был чрезвычайно взволнован. Как он мог не радоваться таким бешеным темпам развития? Поэтому он сконцентрировался и стал циркулировать свою духовную энергию. Тань Ценер, заметив, что Мучень вошел в особое состояние медитации, немного надулась, но все же последовало примеру. Не прошло я четверти часа, как рядом раздался какой-то шум. Мо Чэнь открыл глаза и увидел, что Циньшань с бледным лицом с трудом сдерживала свой гнев. Перед Циньшанем стояли два взрослых парня. Они смеялись и время от времени указывали на Циньшане пальцами. «Что вы делаете?» – нахмурившись, сказал Мо Чэнь холодным голосом, посмотрев на двух парней. Оба парня заметили Мо Чэня и нахмурились. Один из них улыбнулся и, протянув руку, сказал. «Значит, ты Мучень?» «Я слышал о тебе. Я Цзан Ли, и он Тэн Йон». Мучень посмотрел на вытянутую руку Цзан Ли, но не стал отвечать тем же. «Чего вы хотите?» Видя, что Мучень не стал их приветствовать, они разом помрачнели, указав пальцами на Циньшане. Они сказали, «Да ничего особенного, мы просто хотим поменяться с ним местами». «Мы не обмениваемся. Приходите раньше, в следующий раз», спокойно сказал Мучень. «Дзян Ли, ты что творишь?» Сказала Тань Цзан Нир, открыв глаза. Увидев, что возле нее стояли два взрослых парня, ее охватил гнев. Дзян Ли пожал плечами и сказал «Цан Нир, ты знаешь правила тренировочного зала? На этом месте не может практиковаться новичок. Чтобы его не покалечили, я решил помочь ему». Дзян Ли сказал и посмотрел на мучения. Хотя им не нравился мучень, они понимали, что провоцировать его не стоит. Он был достаточно силен, а его семья довольно известна. Поэтому они не стали доставлять неприятности мучения, но переключились на Циньшане, сидящего рядом. Таким образом, они хотели ударить мучение в спину. «Вы!» Сан Нерь еще больше разгневалась. Она хотела бы что-то сказать, но ее прервал мучень. Он, нахмурившись, посмотрел на Цзан Ли и Тэнь Йона и, немного подумав, сказал. Насколько я знаю, здесь могут практиковаться только туантливые люди. Я думаю, я имею право здесь находиться. А так как Тань Цинь Шань – мой друг, то он тоже имеет право здесь практиковаться. Если у вас есть что возразить, или если вы хотите побороться за эти места, я с удовольствием приму ваш вызов». Множество людей было заинтересовано происходящим, поэтому каждый услышал суровый тон мучений. Дзян Ли и Дэн Йон помрачнели еще сильнее. Они не ожидали, что с виду спокойный мучень будет действовать так жестко. Они злостно посмотрели на мученья, но не стали ничего говорить. Каждый знал о его поединке с Лю Яном. Лю Ян, обладатель духовного пульса, был тем, кого они не могли победить. Но мученьь смог. Поэтому они знали, что не смогут победить мученья. О, как и ожидалось от властного молодого лорда клана Му. Как только Цзян Ли и Тен Йон хотели уйти, позади раздался оглушительный смех. Дзян Ли, Тэн и Йон посмотрели назад и стали счастливы. «Старший брат Ло». Услышав их радостные вопли, Мучэнь повернулся и увидел медленно идущего парня. Ему было приблизительно 18 лет. Его глаза впали, а на лице была бесплощадная улыбка. «Ло Тун!» Тэн Цэнер посмотрела на этого парня и немного опустила голову. «Ло Тун?» Мучэнь нахмурился. Он слышал это имя. Отец этого парня также был территориальным лордом. Однако Ло Туна уже исполнилось 18 лет, а его духовная сила так и осталась на последней фазе стадии духовного движения. Другими словами, он потерял право бороться за место в пяти великих академиях. Это был один из торпёров, о которых говорила Тань Ценер. А значит, он был опасным противником. «Мучень, рад тебя видеть». Ло Тун подошёл к мучению и улыбнулся. Однако его улыбка не была доброй. Они обознали друг друга уже давно и не питали друг к другу тёплых чувств. Мучень посмотрел на него и сказал: "Значит, ты тоже пришёл сюда доставать мне проблемы?" "Как я могу? Ты, гений, участвующий в духовном пути", сымитировав удивление, сказал Лотон. Когда он узнал, что Мученье призвали в духовный путь, он так сильно завидовал, что его глаза налились кровью. Кроме того, ему уже 18 лет, но он так и не достиг стадии духовного вращения. Когда он начинал думать, насколько талантлив Мучень, и что он с легкостью сможет попасть в пять великих академий, его тут же охватывала ярость. Мучень не стал больше уделять внимания Ло Туну, так как это лишь пустая трата времени. По сравнению с Люму Баем, Ло Тун был никем. Освободите это место. Ло Тун, увидев, что Мучень начал игнорировать его, сразу же пришел в ярость. Однако он не стал вызывать мучень, но громко крикнул «Тань Цэньшаня». Разумеется, он даже не видел противника в Танг Циньшане. «Ло Тун, ты слишком далеко зашел», – холодно сказал Мучень. «Что? Тебе что-то не нравится? Хочешь сразиться со мной?» – холодно сказал Ло Тун. Так как он достиг последней фазы стадии духовного движения, он вообще не боялся Мученя. Он хотел привести Мучень о бешенстве и унизить его на глазах у всех. Мучень посмотрел на Ло Туна своими черными глазами, из-за чего Ло Тун на мгновение замер. не имело значения, как сильно он завидовал. Мучань всё-таки участвовал в духовном пути. Если бы ему Чень не изгнали на попути, он бы иша вернуться не смел, стоя перед ним. Лотон постоял неподвижно, но быстро пришёл в себя. Неважно, какие испытания прошёл Мучань. Он всё ещё был на средней фазе стадии духовного движения, а значит, слабее. "Ну что, испугался?" серостью сказал Лотон. "Лотон, ты что вытворяешь?" Вдруг кто-то крикнул басистом голосом. Все обернулись и увидели, как к ним быстро приближался высокий сильный парень. "Молин, это не твоё дело", нахмурившись, сказал Лотон. Этим высоким парнем был известный студент Северной Духовной Академии. Он был вторым в небесном классе и уступал лишь Люмубаю. Хотя сейчас он также находился на последней фазе стадии духовного движения, но буквально через полгода он сможет прорваться на стадию духовного вращения. Когда это произойдет, он сможет побороться за место в пяти великих академиях. Очевидно, он не тот, кого можно провоцировать. «Скоро начнется практика. Если ты не будешь доставлять неприятности, учитель Мо тебя не простит», – недовольно сказал Моулин, посмотрев на Лотуна. Лотун сразу же помрачнел. Однако он знал, что Моулин не боялся его, поэтому он мог лишь сильно сжать зубы. Но в этот же момент в тренировочный зал зашел учитель Мо. И все тут же замолкли. Когда Лотону увидел учителя Мо, он показал кулак Мученю и неохотно вернулся на своё место. Как только Лотун ушёл, Молина улыбнулся и сказал Мученю: "Всё нормально? Этот парень довольно раздражающий, к нему нужно просто привыкнуть". "Мы в порядке, спасибо", любезно ответил Мучень. "Прекрасно. Ах да, я слышал о тебе. Ты ведь тот счастливчик, что попал в духовный путь?" «О-хо-хо, кажется, что теперь мне придется тренироваться еще усерднее». Молин улыбнулся и, махнув рукой, ушел. Мучень посмотрел вслед Молину и улыбнулся. У него сложилось хорошее впечатление о нем. «Мучень, спасибо», — поблагодарил Тань Цэньшань. «Раз мы пришли вместе, то и трудности должны делить вместе. Не обращай на них внимания, скоро ты станешь сильнее этих недоносков», — с улыбкой сказал Мучень. Тань Цэньшань кивнул. Отец Чжэнь Мо спокойно зашёл в тренировочный зал. Он посмотрел на Мучэня, но ничего не сказал. Он махнул рукой, и многочисленные огни устремились к каменной стене. Все сразу же почувствовали, что духовная энергия в зале стала ещё плотнее. А это значит, что учитель Мо активировал сосредоточивающий дух-барьер. Мучэнь почувствовал плотную духовную энергию и улыбнулся. Он закрыл глаза и снова вошёл в состояние медитации. Поглощая духовную энергию, он занялся своим развитием. Быстро прошло полдня. И как только Мучень усвоил последнюю часть энергии, его тело задрожало. Из-за его моря духовной энергии ручьем ухлынула духовная энергия. Все произошло так внезапно, что Мучень невольно был потрясен. Отойдя от небольшого шока, он удивился. Великое искусство пагоды достигло стадии заложения основ. Глава 18. Стадия заложения основ. Мучен очень удивился. Он никак не ожидал, что совершит очередной прорыв так быстро. Он думал, что сможет прорваться лишь через 10 дней или около того. Мучен ещё немного поразмышлял и начал потихоньку успокаиваться. Он поторопился и начал осматривать своё море духовной энергии. В его море духовной энергии просто сумасшедше бурлила тёмно-чёрная духовная энергия. Во время её бурления её плотность также претерпевала качественные изменения. Кроме того, мучение ощутил, и что его скорость поглощения увеличилась в несколько раз. Казалось, что весь воздух вокруг него был высушен. Совершенствуясь согласно великому искусству погоды, вся поглощённая энергия становилась тёмно-чёрной, ясидала в его море духовной энергии. Протекая через всё тело, духовная энергия оказывала релаксирующее воздействие, от чего Мучене чувствол себя крайне комфортно. Пока Мучене радовался своему прорыву, весь тренировочный зал пришёл бы в панике. Всё из-за того, что каждый почувствовал огромную силу поглощения, исходившую от Мучене. Он был настолько высокомерен, что пытался поглотить всю духовную энергию в тренировочном зале. Именно это привлекло всеобщее внимание. Множество студентов осматривали зал и останавливались взглядом на мучене. Что происходит? Это происходит из-за действия мучения? Какая скорость поглощения? Он что, не боится умереть от переизбытка энергии? Впервые застав такую ситуацию, многие студенты были шокированы и начали шептаться между собой. Мучене. Танценер также широко открыл глаза и с тревогой посмотрел на мучение. Не паникуйте, спокойным голосом сказал учитель Мо. Шепот тут же прекратился, а студенты потихонечку успокаивались. Учитель Мон, охмурившись, посмотрел на мучения и сказал, «Не обращайте внимания. Кажется, он прорвался на новый уровень в своем духовном искусстве. Какое же духовное искусство он практикует?» Многие студенты снова были шокированы. «Насколько сильным должно быть духовное искусство, чтобы прорыв в нем вызывал такие последствия? Должно быть это духовное искусство, по крайней мере, святое духовное искусство среднего ранга? Дзянь Ли и Тэнь Йон потрясенно посмотрели на мучения. Они были в панике. Хотя они были на одном уровне развития, мучень оказал на них такое давление, что они были готовы убежать отсюда в любой момент. Хмф. Кажется, его отец подарил ему хорошее духовное искусство. Холодно фыркнул Ло Тун. Каждое его слово было пропитано завистью. Духовное искусство, которое он изучил, не было слабым. Это было святое духовное искусство низшего ранга. Но даже так между его духовным искусством и духовным искусством мучения была огромная пропасть. Из-за этого Лотон сильно расстроился. По сравнению с мучением, он ничем не выделялся, кроме возраста. Учитель Му спокойно наблюдал за мучением, поглощающим огромное количество духовной энергии. Он был очень доволен. Также он догадался, что духовное искусство, которое практикует Мучень, не было обычным. Однако он сильно превосходил Лутона. Обычно чем выше ранг духовного искусства, тем сложнее его практиковать, прорваться было ещё тяжелее. Однако Мучань практиковал это духовное искусство не больше месяца, и всё же уже смог прорваться. Его талант просто экстраординарен. Как и ожидалось от человека, призванного в духовный путь. Учитель Мо улыбнулся. Хотя Мучань потерял год обучения, находясь в духовном пути, Им будет не трудно догнать остальных. Кажется, что появился достойный противник к Лю Мубаю. Мутянь, естественно, не знал о бажетаже в тренировочном зале. Он всё ещё был заворожён замечательным ощущением после прорыва. Духовная энергия, поглощаемая его телом, преобразовывалась в тёмную чёрную, иа сидала в его море духовной энергии. Этот процесс подарил Мутяню настоящее чувство экстаза. Мутянь посмотрел на своё море духовной энергии. Темно-черная духовная энергия приобрела форму в виде небольшой таинственной спирали. На духовной энергии спокойно плавал кусок бумаги. Духовная энергия текла вокруг него, совершенно его не задевая. Темно-черная духовная энергия текла в море духовной энергии и мучения. Внезапно в его душе что-то начало гудеть. Он был шокирован и немедленно начал осматривать тело, где обнаружил небольшие темно-черные излучения. Свист. Духовная энергия в его море духовной энергии взбунтовалась. Она вышла из его моря и потекла по меридианам. Когда духовная энергия прошла через тёмно-чёрное излучение, Мучен почувствовал, как они поглотили часть энергии. Что вообще происходит? Из-за такого неожиданного поворота событий Мучен не знал, что делать. Эти чёрные излучения, которые он не мог контролировать, появились слишком внезапно. Может быть, они сформированы великими искусством погоды? Мучень подумал, и у него появились небольшие предположения. Должно быть, эти излучения как-то связаны с достижением стадии заложения основ. Эти излучения. Мучень посмотрел на тёмно-чёрные излучения и начал дрожать. Он понял, что если соединить эти излучения вместе, то они были похожи на духовный пульс. Такое предположение внезапно появилось в голове Мученья. Хотя он и знал, что не обладает даже духовным пульсом человеческого уровня. Он множество раз проверял себя, чтобы быть уверенным в этом. Однако, почему же эти тёмно-чёрные излучения так похожи на духовный пульс? Пока Мучень был шокирован, тёмно-чёрные излучения внезапно исчезли. Как бы Мучень ни старался почувствовать их вновь, это было бесполезно. Как будто этих излучений никогда и не было. Что же произошло? Мучень был в смятении. Все хорошенько обдумав, он пришёл к выводу, что это не было иллюзией. В глубине его тела что-то определённо было спрятано, что-то, чего он сам не мог ощутить. И всё это было как-то связано с великим искусством пагоды. Великое искусство пагоды. Возможно, это дело рук мамы? В сердце мучаня трепетало. Великое искусство пагоды было оставлено его матерью, а значит, она вполне могла скрыть что-то в его теле. Но зачем она сделала всё это? Мучень подумал, но так и не нашёл ответа. Он почти не помнил свою мать. Однако скрытый духовный пульс в духовном искусстве заставил его понять одну вещь. Его мать никогда не сделает чего-то, что сможет навредить ему. Обдумав это, он начал немного успокаиваться. Неважно, что происходило с его телом, пока это не вредит ему, он не будет слишком задумываться об этом. Тем более, он всё ещё мог спросить отца о произошедшем. Отец хоть что-то, да, должен знать. Поразмыслив об этом, учень повеселел. Последняя часть духовной энергии была поглощена его телом и осела в его море духовной энергии. После чего он медленно открыл глаза. Открыв глаза, он сразу же понял, что что-то не так. Целая куча студентов смотрела на него взволнованным взглядом. Что произошло? Мучень была задачен этим пристальным взглядами. Услышав его слова, окружающие студенты застыли в шоке. Он поднял такую шумиху в тренировочном зале и даже не понял этого. "Мучень, ты в порядке?" встревоженно спросила танцор, объяснив ему, что произошло. "Всё хорошо", улыбнувшись, сказал Мучень. "Если бы не сосредоточивающий дух барьер, ему бы потребовалось ещё куча времени, чтобы достигнуть стадии заложения основ". "Сегодняшняя практика окончена". Все могут идти начать готовиться к следующей. Заметив, что мы очень открыл глаза, учитель Мо поглонился и сказал всем присутствующим: "Да". Студенты уважительно поклонились. Учитель Мо махнул рукой и ушёл. Как только учитель Мо ушёл, студенты в тренировочном зале расслабились. Но многие всё ещё шерошашно смотрели на мучения. Шумиха, которую вызвал Му Чень, была настолько сильной, что даже после ухода учителя Мо, Ло Тун, Дзян Ли и другие не стали провоцировать Му Ченя. Они со страхом в глазах посмотрели на него и убежали прочь. «Нам тоже нужно идти», – хлопнув ладоши, сказал Му Чень. «Куда мы пойдем?» – удивленно спросила Тань Цонер. «Пойдемте в комнату духовных искусств». Му Чень посмотрел на другую сторону тренировочного зала и сказал. «Куда мы пойдем?» Мне интересно несколько атакующих духовных искусств. Сейчас я бы хотел начать практиковать их. Глава 19. Печать безграничной смерти. Комната духовных искусств это место, где собрана огромная коллекция духовных искусств со всей северной духовной области. Комната духовных искусств разделена на небесный и земной этаж. Студент земного класса может войти на земной этаж А студент небесного класса на небесный этаж. Духовное искусство нужного мучения находилось на небесном этаже. Приблизительно полгода назад вместе с учителем О он уже заходил на небесный этаж и просто влюбился в одно из духовных искусств. Но раз он не подходил под требования, ему пришлось временно отложить его. И теперь, когда он наконец подходит под требованиям, он сразу же захотел изучить это атакующее духовное искусство. Му Чэнь и Тан Цяньэр пришли в комнату духовных искусств без Тан Цяньшиня, потому что он хотел ещё попрактиковаться. Он был немногословным человеком, но довольно упрямым. Будучи в земном классе, его считали довольно выдающимся, но как только он вошёл в небесный класс, то стал одним из слабейших. Именно это и послужило ему сильной мотивацией. В просторной комнате духовных искусств спокойно сидело множество студентов Северной духовной академии. Всё-таки не каждый был ребёнком территориального лорда и мог получить хорошее духовное искусство. Поэтому многие студенты могли получить и духовное искусство только здесь, которые изначально уступали специально подготовленным для мучения и остальных духовным искусствам. И это вовсе не значит, что коллекция в Северной духовной академии хуже, чем у территориальных лордов. Наоборот, Мучень прекрасно знал, что коллекция академии во много раз лучше коллекции его отца. Дело в том, что рядовой студент не сможет получить самое выдающееся духовное искусство. На земном этаже было довольно шумно. Когда мучений и танционер вошли, многие студенты обратили на них свое внимание, ибо они были очень известны во всей академии. Брат Му. Когда студенты западного филиала увидели мучения, в их глазах читался ужас. Однако студенты восточного филиала вели себя прямо противоположно. Они радовались и махали руками мучению. Многие красивые девушки заглядывались на парня с чёрными глазами и краснея немедленно отводили взгляд. Мо ученил обнёлся студентом Восточного филиала, но не стал надолго задерживаться. Вместе с танцор они прошли через земной этаж и направились на небесный этаж. Как только они ушли, весь земной этаж был в суматохе. Брат Мо действительно получил статус неместного класса. Теперь он может подняться прямиком на небесный этаж комнаты духовных искусств. Ха-ха. Поединок брата Му на соревнованиях был незабываемым. Неудивительно, что он с лёгкостью достиг небесного класса. В небесном классе очень много сильных студентов. Я слышал, что Лотун, достигший последней фазы стадии духовного движения, пытался сегодня спровоцировать брата Му. Лотун? Фу, он только и может, что прятаться за именем своего отца. Этот неудачник даже не имеет права бороться за место в пяти великих академиях. Как его вообще можно сравнивать с Братмо? Да, тот, кто может составить конкуренцию Люмбае это Братмо. Ох-хо-хо, я думаю, мы увидим отличный поединок, когда они будут бороться за место в пяти великих академиях. Я не думала, что ты так популярен в земном классе, нежно сказала танцор, продолжая идти на небесный этаж. Мучи не улыбнулся, но так ничего не ответив, посмотрел на небесный этаж. Небесный этаж был куда меньше земного этажа. Да и студентов здесь было не так много. Какое духовное искусство ты хочешь изучить? Я думаю, что молодой лорд клана Му не станет выбирать обычные духовные искусства. Спросил танционер. Я знаю всего шесть святых духовных искусств низшего ранга на этом этаже. Однако, чтобы изучить одно из них, тебе нужно получить согласие учителя Мо. Кажется, ты очень хорошо знаешь этот этаж. Однако я не интересован в святых духовных искусствах. Моучени улыбнулся и пошёл к западной стороне к комнате духовных искусств. Тансяньер немного задумчиво последовала за ним. В этом месте нет никаких духовных искусств высшего ранга, здесь были лишь обычные духовные искусства. Хотя здесь и было несколько сильных духовных искусств, Моучени вполне мог изучить такие и у себя в клане. Неужели ты хочешь изучить обычное духовное искусство? нахмурившись спросила Тансяньер. Моучени улыбнулся и вытащил тёмно-красный свиток. Это? Танцаньер не была расслаблена. Она немедленно стала серьёзнее, увидев цвет свитка. Дело в том, что свитки, окрашенные в тёмно-красный цвет, назывались опасными духовными искусствами. Опасное духовное искусство не особо сложно изучать, но они могут помешать развитию владельца. Дай мне взглянуть. Танцаньер протянула руку и взяла тёмно-красный свиток. Просмотрев на него, она увидела несколько написанных слов. Обычное духовное искусство высшего ранга. Печать безграничной смерти. Печать безграничной смерти? Танца неразменилась в лице и сердито посмотрела на мученя. Ты думаешь, что это игра? Как ты вообще додумался практиковать это духовное искусство? Естественно, она слышала о печати безграничной смерти. Хотя это обычное духовное искусство высшего ранга, оно было запрещённым в Северной духовной академии. Дело в том, что несколько лет назад два одарённых студента начали практиковать это духовное искусство. Но в итоге они оба повредили свои меридианы и стали калеками. С тех пор это духовное искусство находится под запретом. Я уже изучил это духовное искусство. Дело в том, что для его изучения требуется огромное количество чрезвычайно властной духовной энергии. Те два студента не обладали такой духовной энергией. Но ну, а результат ты сама знаешь, объяснил Мучен. И вот тёмно-чёрная духовная энергия сильно отличалась от обычной духовной энергии. Пока он изучает великое искусство пагоды, у него не будет проблем с печатями безграничной смерти. Нет, невозможно, сказала Тантя Нер. Так или иначе, ты всё равно не имеешь права его изучать. В комнате духовных искусств существовали свои правила. Если духовное искусство было обычным, то его мог изучить любой студент. Если духовное искусство было святым, то нужно получить разрешение у учителя Мо. Хотя эта печать безграничной смерти и была обычным искусством, она была опасным искусством. Чтобы начать изучать это искусство, нужно как минимум полгода пробыть в небесном классе. Мучань посмотрел на танционер и улыбнулся. Он смеясь сказал, «Именно поэтому я привел тебя сюда. Я бы хотел, чтобы ты взяла это духовное искусство для меня». Танционер широко раскрыла свои красивые глаза и стиснув зубы, сказала. «Ты хочешь, чтобы я помогла тебе?» «Да никогда!» «Сестра Цанер, ну выручи меня, ну пожалуйста!» Мучень подошел вплотную к Цанер и уставился на нее щенячьими глазами. Он был настолько близко, что выдыхаемый им воздух попадал прямо на прекрасное лицо Цанер. Тань Цанер была шокирована его действиями и невольно отступила на пару шагов. Ее лицо полностью залилось румянцем, и она сказала... «Ах ты, мошенник!» Мучень, пожав плечами, мягко посмотрел на Цанер. «Я правда хочу практиковать это духовное искусство. Поверь мне, со мной все будет хорошо». Тань Цанер, колеблясь, прикусила нижнюю губу. В конце концов, это духовное искусство было не только опасным, но и запрещенным. Если Мучень станет калекой, она не может простить себе этого всю свою жизнь. «Ха! Мучень, и ты здесь!» Пока Цанер колебалась, сзади раздался нежный голос. Мучень и Тан Цанер повернулись и увидели очаровательную Хун Лин в своем бесподобном красном платье. Увидев Хун Лин, Мучень удивился. Кажется, это был первый раз, когда Ху Лин поприветствовала его в Северной Духовной Академии. Хотя в детстве нечасто проводили время вместе, сейчас они были чужими людьми друг для друга. «Приветствую, старшая Хун Лин». Му Чен улыбнулся и поприветствовал Хун Лин. Из-за этого вежливого приветствия Ционер немного расслабилась. Она поняла, что Му Чен и Хун Лин уже не были близки, как прежде. Хун Лин посмотрела на темно-красный свиток в руках Ционер и, кажется, что-то поняла. Она улыбнулась и сказала, «Что это? Ты хочешь взять это опасное искусство? Может, тебе помочь?» Му Чен мельком взглянул на Ционер. Эти две девушки всегда враждовали между собой, поэтому он улыбнулся и сказал, «Спасибо за вашу доброту, старшая, но сестра Цанер уже обещала помочь мне». Хун Лин кивнула и посмотрела на парня в случае с арной улыбкой. Ее сердце начало трепетать. Парень, который всегда бегал за ней по пятам, вырос и стал таким знаменитым без ее участия. Она никак не могла смириться с этим. «Тогда не смею больше задерживать вас». Хун Лин улыбнулась мучению и, больше не задерживаясь, ушла прочь. Из-за ее стройного и чрезвычайно привлекательного тела многие студенты отрывались от изучения духовных искусств и пялились на нее. Затем они ревнивым взглядом начали смотреть на мучений, который был настолько удачлив, что мог так беззаботно разговаривать с двумя красавицами Северной Духовной Академии. «Когда это я согласилась помочь тебе?» – сказала ционер, как только ушла Хун Лин. «Ну, значит, мне придется попросить Хун Лин», – развел руками Мучень. «Ты не посмеешь», – взволнованно сказала Цанер. Но увидев, что Мучень просто подшучивает над ней, она в гневе сказала. «Я помогу тебе, но ты должен обещать, что если что-то пойдет не так, то ты сразу прекратишь практиковать это искусство». Мучень кивнул. «А так же». Цанер посмотрел на Мученя своими прекрасными глазами и игриво сказала. Ты должен быть в моей команде на полевом испытании Северной Духовной Академии спустя полмесяца. Глава 20. Сформированная печать. Полевое испытание Северной Духовной Академии. Услышав эти слова, мученье было шеломлён. Полигон Северной Духовной Академии был опасным местом. На этом полигоне было множество разнообразных духовных животных, да и сам полигон был довольно обширным. На полигоне всегда охотились авантюристы с целью поимки разных духовных животных. Кроме того, полигон был полон разных редких трав и сокровищ, поэтому сам по себе являлся сокровищем. Конечно же, чтобы достать оттуда сокровища, нужно приложить немало усилий. Если вы недостаточно сильны, то лучше вообще не соваться туда. Поскольку полигон был заполнен разными сокровищами, даже отец мучения отправлял туда своих людей. Но каждый раз, находя сокровище, это заканчивалось чьей-либо смертью. «Верно. Небесный класс время от времени отправляется на полигон для обучения. Как говорится, только в сражении можно раскрыть весь свой потенциал». Тань Ценера кивнула и, улыбнувшись, сказала. «Разрешается формировать команду из двух человек. По истечению времени обучения лучшая команда получит специальную награду». «Какую награду?» – заинтересованно спросил мучень. Тот инженер задумалась и сказала: "Говорят, на этот раз эликсир накопления". Эликсир накопления? Мучань был удивлён. Этот эликсир чрезвычайно полезен для новичков. Побочные эффекты приёма эликсира были слабы. А с их силой на средней фазе стадии духовного движения они смогут продвинуться прямо к конк последней фазе. Да, если я получу этот эликсир, то успешно достигну последней фазы стадии духовного движения. Тогда я начну готовиться к борьбе за место в пяти великих академиях, сказал Тан Цяньэр. Каким образом будет определяться лучшая команда? с любопытством спросил Му Чэнь. Всё очень просто. Команда, обрёгшая больше всех духовных животных, и будет лучшей, Тан Цяньэр продолжила. Поскольку участвуют все студенты небесного класса, стать лучшей будет довольно сложно. Поэтому я и хочу, чтобы ты объединился со мной. Я лишь недавно достиг средней фазы стадии духовного движения. Может, тебе поискать кого-то посильнее? Я думаю, много студентов, как из восточного филиала, так и из западного филиала, захотят объединиться с такой красоткой, улыбнувшись, спросил Мучен. Ты не хочешь объединиться со мной? фыркнула Тан. Цаня размахала свитком перед носом Мученя. Конечно же, хочу. Однако, если мы не получим эликсир накопления, не вини меня, Мучен улыбнулся. Он не пренежжал свою значимость. Наоборот, он знал, что в небесном классе есть студенты сильнее его. Танча Нер подумала и посмеялась. Неважно, получу мы его или нет, я уверена, что даже без эликсира достигну стадии духовного вращения в течение года. Она покрутила в руке тёмно-красный свиток и сказала Му Ченю: "Да я не люблю я контактировать с другими. Так как сестра Тан Нер так ценит меня, то я ценой своей жизни буду защищать тебя". Не волнуйся, даже если мне придётся рискнуть жизнью, я помогу тебе получить этот эликсир. Мучани улыбнулся и по-героически погладил грудь. Это так мило, спасибо, сказала танценьор, полностью залившись краской. Так что насчёт этого духовного искусства? Мучани улыбнулся и указал на свиток в руках танценьор. В следующий раз не проси меня делать таких вещей, проворчал танценьор. Она взяла свиток покрепче и пошла на выход комнаты духовных искусств. Мучень также последовал за ней. У выхода танцонер зарегистрировала духовное искусство. Когда старик, управляющий комнатой духовных искусств, заметил тёмно-красное духовное искусство, то посмотрел на танцонер и заколебался. В конце концов, это известная печать безграничной смерти. Хотя танцонер подходила по требованиям, он всё ещё не хотел видеть, как такая красивая девушка станет коллегой. Мучень, заметив колебавшегося старика, забеспокоился. Он знал, что старик Цин был упёртым человеком, и если ему не понравится кто-то, то он не позволит ему взять никаких духовных искусств. Кроме того, нельзя судить по его внешности. Хотя кажется, что он вот-вот умрёт, на самом деле он достиг последней фазы стадии духовного вращения. Ему остался лишь один шаг до стадии духа. К счастью, кажется, танцонер ему нравилась. Она улыбнулась и назвала его дедушкой Цинем. хотя старик долго отговаривал ее практиковать это духовное искусство, но, видя упертый взгляд, Цанер все-таки согласился отдать ей его. Мучень вышел из комнаты духовных искусств, следом за Тан-Цанер. Тан-Цанер неохотно дала ему свиток и надулась. «Огромное спасибо за помощь». Мучень радостно взял свиток и улыбнулся Тан-Цанер. Если бы не она, он бы не смог получить этот свиток из-за старика Цы, даже если бы имел право взять его. Танцор нервно улыбнулась. Посмотрев на свиток в руках Мученя, она сказала: "Будь осторожным. Если что-то пойдёт не так, сразу же перестань практиковать его". "Хорошо, я тогда пойду первым". Держа свиток в руках, Мучень просто сгорал от нетерпения. Он помахал рукой танцор и быстро ушёл. Девушка посмотрела на Мученя и надулась: "Чёрт в дурак". Луна ярко освещала Неву. В комнате, скрипчив ноги, одиноко сидел парень. Своими кристально чистыми чёрными глазами он смотрел на тёмно-красный свиток в руках. Мучень посмотрел на свиток и коснулся лба. Духовная энергия начала проходить через свиток, и он вспыхнул тёмно-красным пламенем. Вспыхнув, свиток задробежал, и огромное количество информации начало передаваться прямо в мозг Мученю. Мучень закрыл глаза и начал изучать печать безграничной смерти. Через несколько минут он открыл глаза и вздохнул. В связи с катастрофами, произошедшими по вине печати безграничной смерти, Мучейн не мог расслабиться. Поэтому он несколько раз перечитал всю инструкцию по практике, прежде чем начать практиковать печать безграничной смерти. Мучейн сконцентрировался, и его тело покрыло темно-черной духовной энергией. Темно-черная духовная энергия, словно змея, крутилась у него в ладонях. Чуть позже духовная энергия начала формировать таинственную печать. Однако сформировать печать было непросто. Прежде чем печать сформировалась, духовной энергией яростно затребежала, и печать разрушилась. Му Чэнь не расстроился и продолжал практиковать печать безграничной смерти. Ведь когда он преуспеет, то станет обладателем мощной атакующей техники. Му Чэнь сфокусировался и начал заново. Время текло, а Му Чэнь всё продолжал без устали формировать первую печать. Со временем печать стала выглядеть всё плотнее и изысканней, а скорость циркуляции его духовной энергии увеличилась. Своими ладонями он постоянно формировал мистические знаки, из-за чего формирующаяся печать стала выглядеть более ясно, чем прежде. Чем лучше была видна печать, окрашенная в тёмно-чёрный свет, тем более сильные колебания духовной энергии начинали исходить от неё. Мучаясь со всех сил, сконцентрировался на тёмно-чёрной печати. Он был на пределе. Формируя лишь одну такую печать, он израсходовал почти всю свою духовную энергию. Мученец снова сформировал пальцами какой-то символ, и тёмно-чёрная духовная энергия направилась в формирующуюся печать. Печать внезапно дрожала. Тёмно-чёрная печать ярко засветилась и отпечаталась на ладони мученя. Как только тёмно-чёрная печать отпечаталась на ладони мученя, его тело яростно задрожало. Следующий этап был самым опасным. Именно на нём двое гениев повредили свои меридианы и стали калеками. полностью сформировавшись, печать начала яростно дрожать, и огромное количество духовной энергии хлынуло по меридианам Мученя. Такое чувство, что его меридианы вот-вот взорвутся от перенапряжения. Ух. Однако Мучень был готов к такому повороту событий. Чёрно-чёрная духовная энергия вырвалась из его моря духовной энергии и столкнулась с деспотичной энергией печати. Всё тело Мученя начало трясти ещё больше. Энергия печати безграничной смерти была слишком сильна. Она была похожа на дикого зверя, окружив тёмно-чёрную духовную энергию и пытаясь уничтожить её. Однако тёмно-чёрная духовная энергия великого искусства пагоды также была непроста. С ней не так просто иметь дело. Сопротивляясь диспотичной энергии печати, тёмно-чёрная энергия показала себя во всей красе. Казалось, она была идеальным противником печати безграничной смерти. Бам! Две энергии продолжали атаковать друг друга, и Мучей никак не мог расслабиться. Холодный пот выступил на его лбу. Если бы он не направил свою духовную энергию бороться с энергией печати, то, вероятно, уже был бы калекой. Мучей непрерывно направлял темно-черную духовную энергию на поле битвы. Эта сумасшедшая внутренняя борьба продолжалась около десяти минут и, наконец, начала утихать. Как только борьба была окончена, Мученья бессиленно упал на пол. Вся его одежда была пропитана потом, а дыхание было неровным. Хотя он очень устал, он все еще был взволнован. С небольшим страхом он раскрыл ладонь и увидел сформированную темную черную печать, которая внушала остальным чувство неописуемого страха. «Я преуспел?» Мученья посмотрела на ладонь и с облегчением улыбнулся. Глава двадцать первая. Шуматоха на тренировочной площади. Северная духовная академия, тренировочная площадь. Многие студенты так сильно вспотели, будто шёл левинь. Повсюду были слышны крики молодых людей, заряжая воздух молодостью. Мучинский сидел под тенью дерева. Он лениво облокатился на ствол и смотрел, как другие сражаются друг с другом. Его нисколько не интересовали эти поединки. Внезапно обзор Мученя заградила стройная девушка, которая своим нежным голосом сказала: "Ох, хотя ты уже много и добился, ты не должен расслабляться". Конечно же, это прекрасной девушкой была Тантя Нер. Мучень поднял глаза и посмотрел на девушку. Красивое платье абрикосового цвета, стройное тело и выпирающая грудь всё в ней было прекрасно. Посмендревно девушку Мучень улыбнулся и сказал: Я не расслабился, просто я не вижу смысла в этих поединках. Он уже и не помнил, сколько раз рожался они на жизнь, а на смерть в духовном пути, где нельзя использовать ни капли духовной энергии. Именно в таком месте проявляется твой истинный потенциал. Если хоть на секунду расслабишься, считай ты покойник. Хотя в духовном пути нельзя умереть, но можно быть дисквалифицированным и отправиться в прямиком в безопасную зону, откуда тебя телепортируют на родину. По сравнению с этим жестоким местом, поединки в Северной Духовной Академии были слишком мягкими. Ой-ой-ой, ты только и можешь хвастаться, разворчала станционер. С своими красивыми глазами она посмотрела на мученя, и на мгновение утонула в его спокойных чёрных глазах. Танцонер присела около мученя и распустила свой конский хвостик. Её синеватые тёмные волосы тут же упали словно водопад. Даже такую сцену неплохо и жизнь отдать. На мученя тот же начали падать завистливые взгляды, слежка муж он удачлив. Ах да. Что там с практикой печати безграничной смерти? Всё нормально? хмуро спросила танцонер. Мученя улыбнулся. Он вытянул ладонь и показал танцонер выгравированную на ней печать, от которой исходила ужасно холодная аура. Ты преуспел? Танцонер была потрясена. Она схватила ладонь мученя и начала рассматривать печать. Она дотронулась до печати, и холодная аура проникла в её тело, заставив её дрожать. Это лишь начало, но моя духовная энергия уже стала сильнее. Мучень покачал головой и посмотрел по сторонам. Заметив, что многие студенты начали приходить в ярость от такой сцены, он сказал: "Если ты продолжишь, то боюсь, меня убьют твои фанаты". Услышав слова Мученья, Тань Ценер очнулась и, немедленно опустив его руку, вся покраснела. Неподалеку Ло Тут, увидев эту сцену, сразу же стал мрачным. Тань Ценер была цветком восточного филиала. Конечно же, она ему нравилась. Кроме того, ее отец также территориальный лорд, и если бы он смог заполучить Тань Ценер, сила его семьи Ло взлетела бы к небесам. Хотя на словах все было так легко, Ло Тут никак не мог влюбить в себя Тань Ценер. Более того, отношение Тань Цюнер к нему было холоднее льда. Он очень расстраивался из-за этого, а увидев, как близка Тань Цюнер к мучению, он так завидовал, что его глаза наливались кровью. «Братло, этот парень слишком высокомерен». Дзян Ли и Тэнь Йон завистливо посмотрели на мучения. Хотя они и завидовали, они понимали, что не смогут справиться с ним своими силами. Он только новичок, недавно вошедший в небесный класс. Всё же он смеет вести себя так высокомерно. Глаза Лу Туна почернели от злости. Он посмотрел на Тан Циншаня, тренирующегося поблизости, и улыбнулся. "Заняли. Идея вызови Тан Циншаня на поединок. Хорошенько позаботься, новичке". Дзян Ли замер на мгновение и калеблес сказал: "У Тан Циншаня хорошее отношение к мучениям. Если я доставлю ему неприятности, то мучень. Я здесь. Чего ты боишься?" спросил он, нахмурившись. Увидевserde этого лотуна, Джан Ли не стал больше ничего говорить. Он устал и быстро пошёл к Тан Циншаню. Тан Циншань заметил, что Цань Ли быстро шёл к нему. Он нахмурился, но ничего не стал говорить и продолжил тренироваться. Тан Циншань: "Я бы хотел провести с тобой поединок. Благодаря этому ты отточишь своё мастерство быстрее. Как старший студент, я должен заботиться о новичках". сказал Джан Ли со злобной ухмылкой. Окружающие студенты, увидев Джан Ли, сразу поняли, что он задумал, но никто из них не решался сказать что-то либо против из-за присутствия Лотуна. Эти недоноски слишком далеко зашли. Увидев, что происходит, танцёр сразу же нахмурилась, но как только она хотела встать, её одёрнул Мучин. "Ты что делаешь?" подозрительно спросила танцёр. Очевидно же, что Латун хотел спровоцировать мучения с помощью Тан Цзэньшань. Можно сказать, что это была демонстрация силы. Хотя Тан Цзэньшань ведет себя довольно спокойно, он очень упрям. Иногда он не нуждается в помощи. Не стоит его недооценивать, сказал мучень. Везде и всегда старшие пытаются запугивать новичков. Если я сейчас помогу ему, то он расслабится и в чрезвычайной ситуации начнет прятаться за мою спину. Потому Чтобы это ему не произошло, он должен использовать свои собственные силы, дабы разобраться в этой проблеме. «Но он не противник Цзэн Ли», — сказала Тань Цзэнер. «Победа не главное». Му Чэнь улыбнулся и сказал, «Пока он в состоянии дать другим понять, что он не какой-то слабак, который позволит другим унижать себя, то все будет хорошо». Тань Цзэнер подумала и почувствовала, что Му Чэнь прав. Однако она все еще колебалась и сказала, «Хафф». Ты моложе меня на целый год, а говоришь как старый мудрец, Му Чену улыбнулся. Он посмотрел на Тан Циншаня с хмурым лицом. Казалось, что он боролся сам с собой, но всё-таки смог посмотреть на мучение. Му Ченя. Му Чену улыбнулся Тан Циншаню и кивнул. Видя улыбку Му Ченя, Тан Циншань плотно сжал кулаки и он холодно сказал: "Раз так, старший Дэн Ли, пожалуйста, позаботьтесь обо мне". Дэн Ли, видя, как легко Тан Циншань принял вызов, Был немного шокирован. Этот пацан и правда не знает, когда нужно остановиться. Два парня встали друг напротив друга, и их окружала толпа студентов, выступая своего рода границами арены. Многие студенты понимали, что на этот раз Тан Циншаня не повезло. Под пристальными взглядами толпы немедленно начался поединок. Всё было так, как все ожидали. Из-за огромного разрыва в силах поединок был односторонним. Однако никто не ожидал, что Тань Циншань будет продолжать нападать на Джан Ли, не ведая ни малейшего страха. Даже когда его неоднократно избивал Цян Ли, он не сдался. Эта сумасшедшая жажда победы и нежелание сдаваться потрясли Джан Ли до глубины души. Банк, банк, банк. Хотя Тань Циншань не мог победить, он всё же несколько раз смог ударить Джан Ли. Когда Джан Ли снова ударил кулаком Тань Циншаня, Тан Циншань не остановился и продолжил атаковать, оставив на нём следы ударов. Цзян Ли не смог выдержать такого яростного напора от Тан Циншаня и отступил на пару шагов. Он выкрикнул: "Да ты просто сумасшедший!" Тан Циншань проигнорировал его, с залитыми кровью глазами и побежал к нему. "На сегодня хватит", быстро убежал Цзян Ли, увидев красные глаза Тан Циншаня. Окружающие студенты попытались удержать Тань Цинь Шаня, но это было бесполезно. Он вел себя как сумасшедший, заставляя других студентов почувствовать дрожь по всему телу. Из-за криков окружающих студентов Тань Цинь Шань постепенно начал приходить в себя. Он прикусил губы и посмотрел, что произошло. Вся его одежда была изорвана, а на теле появились многочисленные раны. Цзан Ли, стоявший перед ним, также был немного покалечен. Хотя ран на его теле было немного, на его лице читался непередаваемый ужас. Тань Цинь Шань хоть и проиграл с точки зрения силы, но он победил благодаря своему усердию. Из-за этого многие студенты небесного класса начали уважать его. Тань Цинь Шань вытер кровь со рта и посмотрел на мучения. Последний улыбнулся и показал ему большой палец. Отлично. Тань Цинь Шань почесал голову и улыбнулся. Он был благодарен мучению за то, что он дал ему возможность отстоять свою гордость. В будущем не так много людей захотят провоцировать его. «А этот парень довольно безумен», – Тань Цзанер улыбнулась. Из-за такого безумного поведения Тань Цзань Шаня она также была немного взволнована. Мучение улыбнулся, кивнул и встал. «Что ты собираешься делать?» – удивленно спросила Тань Цзанер. «Тань Цзань Шаня отстоял свою гордость. Теперь моя очередь». «Раз кто-то хотел запугать меня своей силой, то я отплачу ему тем же. И иначе кто-то может подумать, что я слабак». Мучень улыбнулся и сильно сжал правый кулак. «Кроме того, мне все еще нужно проверить, насколько сильна печать безграничной смерти». Мучень медленно вышел вперед и под пристальными взглядами подошел к Лутуну. «Старший Лутун, я недавно начал практиковать одно духовное искусство, и мне бы хотелось испытать его». Я надеюсь, что вы не станете отказывать младшему. Глава двадцать вторая. Мощь печати. Как только студенты услышали слова мучения, то тут же замолкли и шокированно посмотрели на него. Кто мог подумать, что мучение так просто возьмет и вызовет Лутуна на поединок? Может, он не знает, насколько силен Лутун. Почему бы просто не забить на него и все? Цанер, что творит мучунь? Ты же знаешь, что Лотон нелёгкий противник. Молин подошёл к танценеру и, посмотрев вслед Мученю, спросил серьёзным голосом: "Танценер покачал головой, хотя она немного беспокоилась за Мученя, но верила в него. Поэтому она посмеялась и сказала: "Всё в порядке. Он отдаёт отчёт своим действиям". Молин улыбнулся и кивнул. Этот поединок соответствовал правилам. Даже если бы он хотел бы помочь Мученю, то не смог бы. Поэтому он мог лишь надеяться, что Мучень сможет победить иначе и начел Лутун изобьёт его до смерти. Хо-хо. Из-за многочисленных пристальных взглядов Лотун был ошеломлён. Его первоначально неприглядное лицо стало холодным, и он начал громко смеяться. Похоже, ты привык к небесному классу и наконец начал вести себя высокомерно. Лотун устал и холодно посмотрел на Мученя. Что ты говоришь? Я просто хочу потренироваться вместе с тобой, Мучень посмеялся и продолжил. Кроме того, если верить словам Дзян Ли, разве старший ученик не должен наставлять новичка на пути истины? Как только Дзян Ли услышал, как его упоминает Мучень, его лицо стало мрачным. Однако он попытался выглядеть мужественно и высокомерно посмотрел на Мученья. Он задумался. А неужели Мучень не знает, что Лу Тун достиг последней фазы стадии духовного движения? Почему он вызвал его на поединок? Он что, смерти ищет? Лотон посмотрел на улыбающегося мученя, и его начал переполнять гнев. Казалось, что мучень просто передразнил его. Немного подавив ярость, он сказал: "Раз ты так хочешь сразиться со мной, как я могу тебе отказать?" Сказав эти слова, его тело тут же окутала мощная духовная энергия. Окружающие студенты неосознанно сделали несколько шагов назад, боясь что их заденет мощной энергией. Мученю стал в боевую стойку и сказал: "Нападай". Лотун не стал сдерживаться. Духовная энергия окутала его тело, и он побежал к Мученю. Сопровождаемый взрывом духовная энергия полетела прямо к Мученю. Когда зрители увидели, как жестоко действовал Лотун, то поняли, что это ну никак нельзя назвать тренировочным боем. Мачевидно, что Лотун хотелось сбить мучение до потери пульса. Мучение посмотрел на приближающегося лотуна, но не стал убегать. Тёмно-чёрная духовная энергия окутала его кулак, и он онёс удар прямо по лотуну. Он хотел проверить, насколько силён по сравнению с силой человека на последней фазе стадии духовного движения. Когда атаки столкнулись, раздался звук столкновения. Их духовная энергия противостояла друг другу. составляется дрогается даже воздух вокруг них. Энергетические волны подняли пыль, среди которой стояли два человека. После столкновения этих атак Мученя отошёл на 5-6 шагов, в то время как Лотун сделал всего один шаг назад. Очевидно, что Лотун был сильнее. Неважно, как сильна твоя духовная энергия, ты всё ещё ниже меня на целую сферу. Даже если я захочу убить тебя, это не будет проблемой. Холодна сказал Лотун. Он достиг последней фазы стадии в духовном движении, в то время как мученик достиг лишь средней фазы стадии духовного движения. Хотя со стороны разница не кажется большой, но на самом деле между сферами была целая пропасть. Разве отец не сказал тебе, что если ты недостаточно силён, то не стоит вести себя высокомерно? Но раз уж ты сам вызвался на поединок, то не вини меня за жестокость. услышав слова Лотуна, Мучень рассмеялся и сказал: Когда я научился держать своего сокомерия при себе, ты ещё на четвереньках ползал под столом. И причина, по которой я научился держать при себе своего сокомерия, в том, что я встретил противника куда сильнее меня. Однако ты в моих глазах никто. Ты заплатишь за свои слова. А лицо Лотуна тут же скривилось. Духовная энергия на его теле начала дрожать. и формировать небольшое лезвие на его пальцах. Увидев сформированные лезвия на пальцах Лотуна, многие студенты взволнованно крикнули: "Техника меча Клана Ло!", "Техника меча Кванало!" Му Чэнь посмотрел на зелёное лезвие на пальцах Лотуна, святое духовное искусство Ни Ши Ванга, техника меча Клана Ло. Это секретная техника Клана Ло. Однако Лотун всё ещё плохо контролировал эту технику, хотя кое-какие приёмы он всё же усвоил. Быстрый разрез. Лотун не дал Мученю времени расслабиться. Он холодно посмотрел на него и побежал вперёд. Яростно разрезая ветер, он направил свои острые, словно меч, пальцы прямо в Мученя. Где бы ни проходило это духовное лезвие, оно тут же просто разрезало воздух словно тофу. Мучень пристально посмотрел на наконечник лезвия и невольно покрылся мурашками. Он сжал правый кулак и начал циркулировать духовную энергию. Темно-черная духовная энергия циркулировала по всему телу и попадала прямиком в правую ладонь мучения. Темно-черная печать на его ладони стала светиться все ярче и ярче, испуская холодную ауру. Темно-черная печать светилась настолько ярко, что казалось, будто мучень держит в руках черное солнце. Почувствовав холодную ауру, исходя еще от правого кулака мучения, многие студенты встревожились. Мученя толкнулся одной ногой и устремил вперёд, словно гепард. Он не стал уклоняться от яростных атак Лотуна, а направился прямиком в лобовую атаку. Все зрители тут же замерли в шоке. "Пошёл ты к чёрту!" крикнул Лотун. Пылающий зелёный меч не остановился, а направлялся прямо в горло Мученя. В то же время кулак, ярко светящийся чёрным цветом, столкнулся с наконечником зелёного меча. В ту же секунду повсюду разнеслись сильные энергетические колебания. От атак такой мощи даже земля начала дрожать. Однако все студенты стояли на своем месте и пристально смотрели туда, где зеленый меч столкнулся с кулаком. «Ломайся!» Глаза мучень вспыхнули. Из его моря духовная энергия тут же хлынула духовная энергия и направилась прямиком в печать на его ладони. В ту же секунду в воздухе появилась точная копия его печати и приземлилась прямо на зеленый меч. Тс -тс. И из-за печати зеленый меч на мгновение остановился, издав едва различимый звук ломки. Окружающие студенты шокированно посмотрели на зеленый меч, который начал покрываться многочисленными трещинами. В конце концов, наконечник зеленого меча полностью разрушился. Лотун шокированно уставился на сломанный зеленый меч и беспомощно отпрыгнул на несколько шагов. Мучений стал нападать снова. Он щелкнул пальцами, и печать исчезла. Колебания духовной энергии также исчезли, однако зрители все еще не смели дальше шевельнуться. Они шокированно посмотрели на мучения, который не только заблокировал атаку Лотуна, но и вынудил его отступить. «Что сейчас произошло?» Дзян Ли и Тэнь Йон были в шоке. Ло Тун, достигший последней фазы стадии духовного движения, проиграл Му Ченю, достигшему средней фазы стадии духовного движения. Это... Увидев произошедшую перед ним сцену, Му Лин стал нервничать. Тань Ценера облегченно вздохнула и расслабилась. Му Чен действительно очень талантлив. Старший Ло Тун, спасибо. Му Чен хихикая поклонился Ло Туну. Однако... Он не отводил взгляда от собственной ладони. Печать на ней уже практически не выделялась. Если подумать, то печать безграничной смерти нельзя отнести к обыденному духовному искусству. Слишком уж огромное количество духовной энергии требуется для её активации. На прошлую атаку ему чуть не израсходовало почти половину всей своей духовной энергии. Хотя он первый раз пользовался этой техникой, потребление духовной энергии нельзя сравнить даже со святым духовным искусством. Лицо Лутуна побледнело. Он не ожидал, что проиграет, поэтому некоторое время просто молча стоял. Атака мучения была настолько яростной, что потрясла его до глубины души. Прямо перед столкновением он почувствовал такую сильную опасность, что был готов убежать. Отец мучения подарил ему такое сильное духовное искусство. Стиснув зубы, думал Лутун. Он очень долго практиковал технику меча клана Ло и почти смог в совершенстве ей овладеть. Но он все равно проиграл Мученью. Насколько же силен Мучень на самом деле? Мучень не стал больше уделять внимание Лутуну, так как уже достиг своей цели до смерти его напугать. Вероятно, теперь Лутун не станет вести себя столь высокомерно, как прежде. «Мучень, подойдите ко мне». Как только Мучень собирался уйти, кто-то неподалеку позвал его. Он удивленно повернулся и увидел стоящего неподалеку Учителя Мо. Посмотрев на танцянэр под многочисленными взглядами студентов, он подошёл к учителю Мо. Отойдя в место, где их никто не потревожит, учитель Мо посмотрел на ученя и спросил серьёзным тоном: "Вы практикуете печать безграничной смерти?" Глава 23. Сила печати безграничной смерти. Вы практикуете печать безграничной смерти? Мучань посмотрел на серьёзное лицо учителя Мо и усмехнулся. Очевидно, что он ничего не мог скрыть от человека, достигшего стадии духа. Поэтому ему оставалось лишь молча кивнуть. Вы ведь не имеете права практиковать это искусство, строгим голосом спросил учитель Мо. Мучань моргнул, но ничего не сказал, хотя он уже наизусть запомнил содержание свитка, неужели учитель Мо хочет забрать свиток обратно? Учитель Мо посмотрел на мучения, но увидел лишь парня, полного решимости, которого интересует лишь сила. Он беспомощно покачал головой и сказал. «Почему вы ведете себя так промечиво?» «Мне было интересно это искусство, поэтому я захотелось спробовать его. Если у меня возникнут какие-то трудности, я немедленно прекращу практиковать его. Жизнь мне дороже какого-то искусства», – улыбнувшись, сказал мучень. Учитель Эмонах, хмурясь, посмотрел на него, но поколебавшись, спросил: "Вы преуспели?" "Да, я преуспел на начальном этапе." Мученец вытянул руку и показал тёмно-чёрную печать. Учитель Эмонах посмотрел на печать на ладони мученца, и его сердце начало трепетать. Хотя он знал, что мученец очень талантлив, всё же он не ожидал, что мученец за такой короткий срок сможет понять печать безграничной смерти и даже преуспеть в практике первого этапа. Шокирующий талант, как я ожидалась от человека, призванного в духовный путь. Почему вы заинтересованы в этом духовном искусстве? Учитель Му обратился к Мученю. Как только он привёл Мученя на небесный этаж комнаты духовных искусств, тот понял, что Мученя заинтересовала это искусство. Мученя немного подумал и сказал: "Я почувствовал, что это духовное искусство не так просто, как кажется на первый взгляд. Хотя сказано, что это обычное искусство, На самом деле, оно куда мощней. О, учитель Мо поднял бровь и посмотрел на мученя. Я чувствую, что у печати безграничной смерти огромный потенциал. Когда я закончил практиковать начальный этап, я почувствовал, что эта печать безграничной смерти может стать ещё сильнее, пробормотал мученя. Учитель Мо немного удивился. Мученя посмотрел на учителя Мо и внезапно улыбнулся. Ухмыляясь, он сказал: «Учитель Моа, а вы довольно хорошо знаете печать безграничной смерти. Я вижу, как вы заинтересованы в этом искусстве». Учитель Моа посмотрел на мучения, который был похож на хитрую лису. Он беспомощно кивнул и сказал, «Я тоже практиковал печать безграничной смерти». Учитель Моа вытянул руку, и на его ладони появилась темно-черная печать. Однако его печать выглядела темнее и испускала еще более леденящую душу ауру, нежели печать мучения. Мо учень шокированно посмотрел на печать учителя Мо и сказал: Как я и думал. Это духовное искусство необычное, иначе учитель Мо не выбрал бы его. Учитель Мо культиватор уровня стадии духа. Он высоко ценится в северной духовной области. Если бы печать безграничной смерти была чем-то посредственным, учитель Мо не стал бы практиковать её. Хитрец. Учитель Мо горько посмеялся. Этот парень не очень хитрый. Он подумал и медленно говорил, «Вы хотите знать, как получить истинную силу печати безграничной смерти?» Глаза мучения загорелись в предвкушении, и он быстро кивнул. «Все очень просто!» Учитель Мо посмеялся и вытянул левую руку. Посмотрев на левую ладонь учителя Мо, мучень сильно удивился, ведь там также была точно такая же печать. «Значит, можно формировать не одну, а несколько печати безграничной смерти». Му Чэнь стал еще взволнован и посмотрел на учителя Мо. «Причина того, что в инструкции не указаны следующие этапы, служит то, что их попросту нет. Нужно лишь каждый раз формировать новую печать, и тогда духовное искусство станет сильнее?» Учитель Мо кивнул и сказал, «Все верно. Однако печать безграничной смерти потребляет огромное количество духовной энергии. Как бы я ни старался, я смог сформировать всего две печати». Что касается мощи, то чем больше печатей, тем мощнее эта техника. Однажды я пытался сформировать третью печать, но пострадал от сильной отдачи, из-за чего не стал продолжать. Когда мой ученик сформировал первую печать, то большинство усилий он приложил именно на этапе её формирования из духовной энергии. Он был неуверен, сможет ли осилить формирование второй печати. Хотя вы уже сформировали первую печать, не спешите формировать вторую. иначе это плохо закончится, предупредил учитель Мо. Мученьке внул. Хотя он безумно хотел проявить истинный потенциал печати безграничной смерти, если он станет колекой, то в этом не будет никакого смысла. Увидев, что мучень всё понял, учитель Мо махнул рукой и отпустил его. Мучень развернулся и ушёл к ждущему его танциэнер. Ты в порядке? учитель Мо накажал тебя. Танся Ньэр была беспокойна. В конце концов, Мучен нарушил правила, изучив печать безграничной смерти. Мучен улыбнулся и покачал головой. Затем он опустил голову и посмотрел на тёмно-чёрную печать. Его сердце тут же начало трепетать. Похоже, ему придётся приложить куда больше усилий, чем он планировал. Наступила ночь, и Мучен начал культивировать. На кончиках его пальцев собиралась духовная энергия. Однако, когда тёмно-чёрная духовная энергия была готова сформировать печать, то резко рассеялась. Муньчэнь посмотрел на левую ладонь и беспомощно покачал головой. Он хотел проверить, сможет ли сформировать вторую печать, но результаты были плачевными. Неудача. Кажется, что сформировать вторую печать было куда труднее, нежели первую. Похоже, мне нужно увеличить собственные силы. прежде чем сформировать вторую печать. Пробормотав мучень и закрыв глаза, начал практиковать великое искусство пагоды, поглощая мировую духовную энергию. Мировая духовная энергия непрерывно поглощалась и преображаясь в тёмную чёрную духовную энергию, направлялась прямиком в его море духовной энергии. Также мучень направлял немного энергии через свои меридианы прямиком в свою первую печать. из-за чего он стал выглядеть ещё темнее. Из-за поединка с Лотуном репутация Мученя взлетела до небес. Теперь никто не смел недооценивать его. Кроме того, танец Ниншань заставил других понять, что не был тихим спокойным парнем, а был сумасшедшим монстром, скрывающимся за маской спокойствия. Мучень полностью сосредоточился на своём развитии. Днём он котивировал в сосредотачивающем дух барьере, из-за чего энергия в его море, духовной энергии, стала намного плотнее. А ночью он практиковал печать безграничной смерти, все пытаясь сформировать вторую печать, но безрезультатно. Но несмотря на многократные неудачи, Мучей не сдавался. Он чувствовал, что контроль над печатью стал куда лучше, и он начал лучше понимать принципы формирования печати. Чувствуя, что он уже близок к успеху, Мучень радовался, словно ребенок. Очень быстро прошло полмесяца. За эти полмесяца духовная энергия мученья стала более плотной. Хотя он и не достиг последней фазы и стадии духовного движения, но все равно стал намного сильнее, чем прежде. Что касается формирования второй печати, он чувствовал, что уже может ее формировать. Однако ему все еще не хватало духовной энергии, из-за чего он чувствовал себя разбитым. После слышав окончания практики, находясь в тренировочном зале, МуЧэнь открыл глаза и потянулся. "Эй!" Позади него раздался сладкий голос танценьер. "Что такое?" спросил МуЧэнь. "Завтра начнутся полевые испытания." Танценьер улыбнулась. "Уже завтра?" МуЧэнь подумал, но улыбнулся и кивнул. Хотя он и не смог сформировать вторую печать, он всё же понял, что ему просто не хватает духовной энергии. Если он получит какие-нибудь духовные эликсиры в северном духовном полигоне, то проблема будет решена. Ты должен выложиться по полной. Ходят слухи, что Лю Мобай тоже будет участвовать, а с ним в команде никто иной, как Хунлин. Мы не можем и проиграть, серьёзным тоном сказала Таншаньэр. Лю Мобай, ха, Му Чэнь улыбнулся. Лю Мобай номер 1 в Северной духовной академии. Наконец-то смогу с ним сразиться. Как интересно. Чёрные глаза Мучани засияли предвкушением. Он не боялся никого в духовном пути, а в Северной духовной академии и по-давна